Федор Ефимович Василюк Психология переживания Анализ преодоления критических ситуаций Аннотация Монография посвящена исследованию критических жизненных ситуаций и процессов их преодоления Проанализированы ситуации стресса, фрустрации, внутреннего конфликта и жизненного кризиса Чтобы справиться с этими ситуациями, пережить их, человеку необходимо проделать порой мучительную внутреннюю работу по восстановлению душевного равновесия, осмысленности жизни. Установление и систематизация основных закономерностей процесса переживания – то новое, что вносит книга в психологию преодоления критических ситуаций. Книга рассчитана на психологов, психотерапевтов, философов, педагогов, работников служб социально-психологической помощи населению. «Психология переживания. Анализ преодоления критических ситуаций». От автора. Отечественная психология давно перестала быть чисто академической дисциплиной. Но она все еще в большом долгу перед практикой. В различных областях общественной жизни этот долг активно выплачивается. Фигура психолога становится все более привычной на современном заводе и в медицинском учреждении в педагогике и юриспруденции но потребность в психологической помощи существует не только в социальной практике но и в личной и семейной жизни и эта потребность удовлетворяется пока совершенно недостаточно с другой стороны сама психология особенно так называемая Интересная психология, исследующая мотивы, эмоции, личность человека, не может далее продуктивно развиваться только в стенах лаборатории, не принимая деятельного участия в реальной человеческой жизни. Под влиянием этой обоюдной заинтересованности сейчас открывается новый и долгожданный период в развитии отечественной практической психологии. Буквально на наших глазах зарождается сфера психологического обслуживания населения, службы семьи, суицидологическая служба с сетью кабинетов социально-психологической помощи и кризисных стационаров, психологическая служба ВУЗа и так далее. Еще не вполне ясны конкретные организационные формы выделение личностной психологической службы в самостоятельную практику, но каковы бы они ни были, сам факт ее появления ставит перед общей психологией задачу разработки принципиальных теоретических основ, которыми эта практика могла бы руководствоваться. Сами эти основы должны опереться на осознание той, не совсем еще привычной, профессиональной позиции, которую занимает психолог, практически работающий с личностью. Если в рамках педагогической, юридической, медицинской и других сфер деятельности психолог выступал как консультант и помощник педагога, врача или юриста, обслуживающий этих специалистов, то, занимая указанную позицию, Он становится ответственным производителем работ, непосредственно обслуживающим, обратившегося к нему за помощью человека. И если раньше психолог видел его сквозь призму вопросов, стоящих перед другими специалистами, уточнение диагноза, определение вменяемости и так далее, или своих собственных теоретических вопросов, то теперь... В качестве ответственного субъекта самостоятельной психологической практики он впервые профессионально сталкивается не с больным, учащимся, подозреваемым, оператором, испытуемым и прочее, а с человеком во всей полноте, конкретности и напряженности его жизненных проблем. Это не значит, конечно, что психолог-профессионал должен действовать, так сказать, чисто по-человечески. Главный вопрос как раз в том и состоит, чтобы из этой жизненной проблематики выделить, собственно, психологический аспект и очертить тем самым зону компетенции психолога. Принципиальное ограничение этой зоны задается тем, что... профессиональная деятельность психолога не совпадает по своему направлению с прагматической или этической устремленностью обратившегося за помощью человека с направленностью в мир его эмоционально волевой установки психолог не может прямо заимствовать свои профессиональные цели из набора актуальных целей и желаний пациента и соответственно его профессиональные действия и реакции на события жизни пациента не могут автоматически определяться тем, чего хочет пациент. Это не означает, разумеется, что психолог должен убить в себе сочувствие и сопереживание и раз и навсегда отказать себе вправе отреагировать на крик о помощи не как специалист, а просто как человек, то есть этически. дать дружеский совет, утешить, оказать практическое содействие. Эти действия лежат в таком измерении жизни, где ни о каком профессиональном долженствовании речи быть не может, как не может быть речи о предписании или запрещении врачу давать больному свою собственную кровь. Что психолог действительно должен, если он хочет быть полезен человеку как специалист? Это, сохранив способность к состраданию, образующую эмоционально-мотивационную почву, которая питает его практическую деятельность, научиться подчинять свои непосредственные этические реакции, прямо вытекающие из сострадания, позитивно определенной программе патологической помощи, как это умеет в своей области делать хирург во время операции. или учитель, применяющий то или иное воспитательное воздействие, отнюдь не всегда приятное для воспитанника. Но почему, собственно, необходимо это умение подчинять непосредственные этические реакции профессионально-психологической установке? Потому, во-первых, что утешение и жалость не совсем то, а часто и совсем не то, что требуется пациенту для преодоления кризиса, во-вторых, потому что житейские советы, на которые падки многие пациенты, большей частью просто бесполезны или даже вредны для них, по такая их бессознательному стремлению снять с себя ответственность за свою собственную жизнь. Педагог вообще не специалист по житейским советам. Полученное им образование отнюдь не совпадает с обретением мудрости и, стало быть, факт наличия диплома не дает ему морального права делать конкретные рекомендации, как поступить в той или иной жизненной ситуации. И еще. Прежде чем обратиться к психологу, пациент обычно обдумал все возможные пути выхода из затруднительного положения и нашел их. Неудовлетворительными Нет оснований полагать Что обсуждая с пациентом В той же плоскости его жизненную ситуацию Психологу удастся найти Незамеченный им выход Сам факт Такого обсуждения Поддерживает в пациенте Нереалистические надежды на то Что психолог Может решить за него жизненные проблемы А почти неизбежная неудача ударяет по авторитету психолога, уменьшая шансы на конечный успех его дела, не говоря уже о том, что пациент зачастую испытывает нездоровое удовлетворение от выигранной у психолога игры, написанной Берне под названием А вы попробуйте, да, но. И наконец, третье из возможных непосредственных этических реакций на беду другого человека практическая помощь ему. не может входить в арсенал профессионально-психологических действий просто потому, что психолог при всем желании не может улучшить его материальное или социальное положение, исправить внешность или вернуть утраченного близкого человека, то есть не может воздействовать на внешний бытийный аспект его проблемы. Все эти моменты очень важны для формирования трезвого отношения пациентов, да и самого психолога, к возможностям и задачам психологической помощи. Однако главная причина, которая заставляет психолога выходить за пределы непосредственного этического реагирования в поисках собственно психологических средств помощи, заключается в том, что человек всегда сам. И только сам может пережить события, обстоятельства и изменения своей жизни, породившие кризис. Никто за него этого сделать не может, как не может самый искушенный учитель понять за своего ученика объясняемый материал. Но процессом переживания можно в какой-то мере управлять, стимулировать его. организовать направлять обеспечивать благоприятные для него условия стремясь к тому чтобы этот процесс в идеале вел к росту и совершенствованию личности или по крайней мере не шел патологическим или социально неприемлемым путем алкоголизм невротизация психопатизация самоубийство преступление и так далее переживание таким образом Составляет основной предмет приложения усилий практического психолога, помогающего личности в ситуации жизненного кризиса. А раз так, то для построения теоретического фундамента этой практики вполне естественно процесс переживания сделать центральным предметом общепсихологического исследования проблемы преодоления критических ситуаций. Читатель, вероятно, уже заметил, что термин «переживание» используется нами не в привычном для научной психологии смысле как непосредственная, чаще всего эмоциональная форма данности субъекту содержании его сознания, а для обозначения особой внутренней деятельности, внутренней работы, с помощью которой человеку удается перенести те или иные, обычно тяжелые, жизненные события и положения. Восстановить утраченное душевное равновесие, словом, справиться с критической ситуацией. Почему для обозначения предмета нашего исследования мы сочли возможным воспользоваться уже занятым термином, на этот вопрос мы ответим позже, во введении. Но почему вообще приходится идти на терминологическое нововведение? Дело, конечно, не в том, что исследуемая нами область психической реальности является для психологии терроинкогнито и должна быть впервые названа, а в том, что существующие имена ее – психологическая защита, компенсация, совладающее поведение и прочее – нас не устраивают. поскольку выражаемые ими категории фиксируют лишь частные аспекты, видящиеся нам здесь целостной проблемы. И ни одна из них, значит, не может претендовать на роль общей категории. С другой стороны, новый термин требуется потому, что мы хотим сразу же с порога отмежеваться от теоретически ограниченной методологии доминирующие в изучении этой сферы психической реальности и вести анализ с позиции определенной психологической концепции теории деятельности Леонтьева, а в ее арсенале просто нет соответствующего понятия. Последнее обстоятельство не случайно. Хотя многие исследования в рамках этой теории в той или иной мере затрагивают интересующую нас тематику, Попытки отчетливо сформулировать эту проблему в самом общем теоретическом плане пока еще предпринято не было. Вероятная причина того, что теория деятельности до сих пор только мимоходом касалась этой сферы психической реальности, заключается в том, что эта теория основное внимание уделяла изучению предметно-практической деятельности и психического отражения, а необходимость в переживании возникает как раз в таких ситуациях, которые не могут быть непосредственно разрешены практической деятельностью, каким бы совершенным отражением она ни была обеспечена. Это нельзя понять так, что к переживанию вообще неприложима категория деятельности и что оно, таким образом, по природе выпадает из общей теоретико-деятельностной картины. Наоборот, переживание дополняет эту картину, представляя собой по сравнению с внешней практической и познавательной деятельностями особый тип деятельностных процессов, которые специфицируются в первую очередь своим продуктом. Продукт работы переживания всегда нечто внутреннее и субъективное, Душевное равновесие, осмысленность, умиротворенность, новое ценностное сознание и так далее, в отличие от внешнего продукта практической деятельности и внутреннего, но объективного, не в смысле непременной истинности по содержанию, а в смысле отнесенности ко внешнему по форме продукта познавательной деятельности, знания образа. Итак. В проблеме переживания теория деятельности обнаруживает новое для себя измерение. Это и определило основную цель исследования с позиции деятельностного подхода разработать систему теоретических представлений о закономерностях преодоления человеком критических жизненных ситуаций и тем самым расширить границы общей психологической теории деятельности выделив в ней психологию переживания как особый предмет теоретических исследований и методических разработок. Понятно, что такая цель не может быть достигнута эмпирическим путем, путем накопления и без того многочисленных фактов. Ее достижение предполагает применение теоретического метода. В качестве такового, мы использовали Марксов метод восхождения от абстрактного к конкретному. На конкретно-методическом уровне наше теоретическое движение организовывалось методикой категориально-типологического анализа, принципы и приемы которого мы заимствовали из работ и устных выступлений Олега Игоревича Геннесарецкого. Сформулированная таким образом цель – Избранный метод ее достижения и наличные историко-научные условия определили следующую последовательность задач, решавшихся в нашем исследовании. Сначала необходимо было поставить проблему переживания в контексте психологической теории деятельности, систематически ввести категорию переживания в этот контекст. Слово «ввести» может быть, не совсем точно выражает внутреннюю суть этой задачи, ибо категорию переживания мы не взяли в готовом виде за пределами теории деятельности и с какой-либо другой теории, а скорее пытались вненаучную, интуитивно понятную идею переживания огранить понятиями и категориями психологической теории деятельности. Такое огранение – Сродни процессу вспоминания, когда мы не можем точно назвать некое содержание, но постепенно сужаем зону поиска, определяя, к чему оно относится и чем оно не является. Только выкристаллизовав в теле материнской общепсихологической теории идею интересующего нас объекта и получив таким образом определенную точку опоры, можно было приступить к обзору имеющихся в психологической литературе представлений о нем, не рискуя потонуть в обилии материала, завязнуть в деталях и упустить главное. Обзор почти совсем лишен историчности. Он строится строго систематически. Читатель, надеющийся ознакомиться с оригинальными представлениями о стрессе, конфликте, фрустрации и кризисе, о психологической защите и компенсации, будет, видимо, разочарован этим обзором. Он обнаружит в первой главе не галерею самостоятельных теоретических позиций, а скорее строительную площадку, где готовятся отдельные элементы и целые блоки будущей, кое-где уже угадываемой конструкции. Цель второй конструктивной главы заключалось в том, чтобы, взяв исходные абстракции психологической теории деятельности и руководствуясь с одной стороны общей идеей переживания, а с другой – данными аналитического обзора, развернуть эти абстракции в направлении интересующей нас эмпирии с целью ее теоретического воспроизведения в такого рода знании, которое фиксирует закономерности процессов, а не их общие признаки. Выделением этих закономерностей восхождение к конкретному, разумеется, не заканчивается. В третьей заключительной главе ставится проблема культурно-исторической детерминации переживания, разработка которой должна по нашему замыслу перебросить мост от общих закономерностей этого процесса, то есть от переживания вообще, Переживание некоего абстрактного индивида, к переживанию конкретного человека, живущего среди людей в определенную историческую эпоху. В этой главе задержится гипотеза об опосредованности процесса переживания определенными структурами общественного сознания. Также подробный анализ конкретного случая переживания, выполненный на материале художественной литературы. Этот анализ призван не столько доказать гипотезу, для доказательства его явно недостаточно, сколько проиллюстрировать ее, а заодно и целый ряд положений предыдущих частей работы. Автор считает своим долгом почтить словами благодарности светлую память Алексея Николаевича Леонтьева под руководством которого начиналось исследование. А также искренне поблагодарить профессора Владимира Петровича Зинченко, без участия и поддержки которого эта книга не могла бы увидеть свет, Николая Александровича Алексеева, Лолу Музафаровну Хайрулаеву и Эсфирь Хаскелевну Петляр за помощь в работе. Введение. Два понятия переживания. Предметом нашего анализа являются процессы, которые в обыденном языке удачно выражаются словом «переживание» в том значении, в котором «пережить» значит перенести какие-либо обычно тягостные события, преодолеть какое-нибудь тяжелое чувство или состояние, вытерпеть, выдержать и так далее, и в то же время не нашли своего отражения в научном психологическом понятии переживания. Когда мы обеспокоены тем, как небезразличный нам человек переживает постигшую его утрату, эта тревога не о его способности чувствовать страдания, испытывать его, то есть не о способности переживать в традиционном психологическом смысле термина, а совсем о другом. О том, как ему удается преодолеть страдания, выдержать испытания, выйти из кризиса и восстановить душевное равновесие, словом, психологически справиться с ситуацией. Речь идет о некотором активном, результативном внутреннем процессе реально преобразующим психологическую ситуацию, о переживании деятельности. Достаточно взглянуть на традиционное психологическое понятие переживания, чтобы убедиться, что оно имеет мало общего с идеей переживания деятельности. Это традиционное понятие задается через категорию психического явления. Всякое психическое явление – характеризуется своей отнесенностью к той или иной модальности чувству воле представлению памяти мышлению и так далее а со стороны внутренней структуры во первых наличием имманентной предметности или предметного содержания и во вторых тем что оно непосредственно испытывается субъектом дано ему Последний аспект психического явления и зафиксирован в понятии переживания. Таким образом, переживание в психологии понимается как непосредственная внутренняя субъективная данность психического явления, в отличие от его содержания и модальности. С этой точки зрения теоретически осмысленны, хотя и режут слух, такие изредка употребляемые выражения, как мыслительное переживание, зрительное переживание и тому подобное. Чтобы точнее уяснить смысл этого понятия, необходимо рассмотреть переживание в его отношении к сознанию. Оба структурных компонента психического явления, предметное содержание и переживание, как-то даны сознанию, но даны по-разному. В совершенно различных режимах наблюдения. При активных формах восприятия мышления памяти сознаваемое предметное содержание выступает как пассивный объект, на который направлена психическая деятельность. То есть предметное содержание дано нам в сознавании, которое является особым актом наблюдения, где наблюдаемое предстает как объект, а наблюдатель – как субъект этого акта. В случае же переживания эти отношения оборачиваются. Каждому из внутреннего опыта хорошо известен факт, что наши переживания протекают спонтанно, не требуя от нас специальных усилий, даны нам непосредственно сами собой Сравни Декартова, воспринимаем сами собой. Сказать о переживании, что оно дано само собой, значит подчеркнуть, что оно именно дано само своей силой, а не берется усилием акта сознавания или рефлексии. Иначе говоря, что наблюдаемое здесь активно и является, следовательно, логическим субъектом, а наблюдатель Наоборот, лишь испытывает, претерпевает воздействие данности, пассивен и поэтому выступает как логический объект. Чтобы четче оттенить специфику переживания как особого режима функционирования сознания, нужно назвать две оставшиеся комбинаторные возможности. Когда сознание... функционирует как активный наблюдатель, схватывающий свою собственную активность, то есть и наблюдатель, и наблюдаемое обладают активной субъективной природой, мы имеем дело с рефлексией. И, наконец, последний случай, когда и наблюдатель, и наблюдаемое являются объектами, и значит само наблюдение как таковое исчезает, фиксирует логическую структуру понятия «бессознательного». С этой точки зрения становятся понятными распространенные физикалистские представления о бессознательном как о месте молчаливого взаимодействия психологических сил и вещей. В итоге этих рассуждений мы получаем категориальную типологию указывающую на место переживания среди других режимов функционирования сознания схема типология режимов функционирования сознания представляет собой ромб стоящий на одной из граней вершина ромба обозначает сознание левая грань обозначает наблюдателя правая грань обозначает наблюдаемое ниже Ячейки выстраиваются в последовательность Сознание, Наблюдатель, Объект, Переживание, бессознательное, Сознание, наблюдаемое, объект, рефлексия, переживание, Сознание наблюдаемое, субъект, сознание, бессознательное. Типология режимов функционирования сознания. мы не имеем возможности останавливаться на подробной интерпретации этой типологии. Она слишком далеко увела бы нас от основной темы, тем более, что главное и без того достигнута сформулирована система со- и противопоставлений, задающих основной смысл традиционного психологического понятия переживания. В рамках этого общего смысла Наибольшее распространение в современной психологии получил вариант этого понятия, ограничивающий переживание сферой субъективно значимого. Переживание при этом понимается в его противопоставлении объективному знанию. Переживание – это особое субъективное пристрастное отражение, причем отражение не окружающего предметного мира самого по себе, а мира, взятого в отношении к субъекту с точки зрения предоставляемых им, миром, возможностей удовлетворения актуальных мотивов и потребностей субъекта. В этом понимании нам важно подчеркнуть не то, что отличает переживания от объективного знания, а то, что объединяет их, а именно… что переживание мыслится здесь как отражение, что речь идет о переживании созерцании, а не о переживании деятельности, которому посвящено наше исследование. Особое место в психологической литературе по переживанию занимают работы Филиппа Вениаминовича Бассина, с именем которого В советской психологии 70-х годов ассоциируется проблематика значащих переживаний термин Бассина и попытка представить их как преимущественный предмет психологии. в этих работах понятие переживания получало, если можно так выразиться, серьезную встряску, в результате которой границы его были размыты, но и расширены. Сближением этого понятия с большой и неоднородной массой феноменов и механизмов, среди них комплекс неполноценности Альфреда Адлера, эффект незавершенности действия Блюма Вульфовный Зайгарник, механизмы психологической защиты, механизм сдвига мотива на цель Алексея Николаевича Леонтьева и так далее. что позволило Бассину выдвинуть ряд перспективных гипотез, выходящих за пределы традиционного понятия переживания, к одной из которых мы в свое время вернемся. Главное же в работах Филиппа Вениаминовича Бассина заключается, по нашему мнению, в наметившемся, хотя не явно сформулированном, переводе с экономической точки зрения на переживание, то есть к усмотрению за поверхностью феноменально ощущаемого потока переживания, проделываемой им работы, производящей реальные и жизненно важные значимые изменения сознания человека. Если бы такой переход удалось проделать строго и систематически, мы бы имели единую теорию переживания, объединяющую переживания созерцания и переживания деятельность в едином представлении. Ни Бассину, никому-либо другому сделать это на уровне целостной теории пока не удалось. Исследования переживания созерцания, ведущиеся в основном в русле изучения эмоций, и исследования переживания деятельности, осуществляемые В теориях психологической защиты, психологической компенсации, совладающего поведения и замещения идут большей частью параллельно. Однако в истории психологии существуют образцы удачного сочетания этих двух категорий в клинических анализах конкретных переживаний, например, в анализе Зигмундом Фрейдом работы печали, Эрихом Линдеманом работы горя. в сартеровском понимании эмоции как магического действия, и это дает повод надеяться, что рано или поздно объединяющая теория переживания будет построена. Введение понятия переживания в категориальный аппарат теории деятельности. Построение такой объединяющей теории – дела будущего. Перед нами стоит куда более скромная задача. Разработка представлений о переживании деятельности с позиции деятельностного подхода в психологии. Вводимое понятие таким образом не претендует на то, чтобы заменить собой или включить в себя традиционное понятие переживания. Оно вводится не вместо него, а рядом с ним, как самостоятельное и независимое понятие. В зарубежной психологии проблема переживания активно изучается в рамках исследования процессов психологической защиты, компенсации, совладающего поведения. Здесь описана масса фактов. Создана развитая техника теоретической работы с ними, накоплен большой методический опыт практической работы с личностью, находящейся в критической жизненной ситуации. В последние годы Эта область стала предметом пристального внимания многих советских психологов и психиатров. Теория же деятельности оставалась несколько в стороне от этой проблематики. А между тем, раз эта теория претендует на роль общей психологии, она не может безучастно смотреть на существование целых пластов психологических фактов, известных другим психологическим системам, и целых областей практической психологической работы без того, чтобы попытаться теоретически ассимилировать эти факты и соответствующий им интеллектуальный и методический опыт. Нельзя, разумеется, утверждать, что психологическая теория деятельности до сих пор совсем не замечала этой сферы психологической реальности. Ход исследования не раз приводил многих авторов, развивающих теоретико-деятельностный подход к проблеме переживания. Мы обнаруживаем в их трудах анализ конкретных случаев переживания. Вспомним, например, описание Алексеем Николаевичем Леонтьевым психологического выхода, который нашли узники Шлиссельбургской крепости, чтобы пережить необходимость исполнения бессмысленного принудительного труда разработку представлений о психологических ситуациях и состояниях являющихся причинами процессов переживания к ним относятся дезинтегрированность сознания кризис развития личности состояние психической напряженности конфликт личных смыслов к идее переживания приходят и при исследовании отдельных психических функций Назовем представление Вилюнаса об эмоциональном способе разрешения ситуаций, попытку объяснить такие феномены восприятия, как перцептивная защита и другое, с помощью понятия личностного смысла и при изучении общих механизмов функционирования психики, например, при изучении с позиций феномена установки. Кроме того, мы находим в теории деятельности ряд общих понятий, которые могут быть непосредственно использованы для развития представлений о переживании. Среди них следует особо выделить понятие «внутренней работы» или «работы сознания». Однако все эти сами по себе ценные идеи и представления – носят разрозненный относительно нашей проблемы характер, поскольку они выдвигались, так сказать, попутно, при решении совсем других теоретических задач. И их, конечно, совершенно недостаточно для теоретического освоения такой важной темы, какой является переживание. Чтобы это освоение носило систематический характер, Чтобы оно не было механическим пересаживанием понятий из других концептуальных систем на новую теоретическую почву, а было осуществлено за счет органического роста самой теории деятельности, необходимо ввести в нее новую категорию, вокруг которой группировалась бы разработка этой проблемы. В качестве таковой мы и предлагаем категорию переживания. но что значит ввести новую категорию в сложившуюся понятийную систему это значит во первых показать такое состояние или качество объекта изучаемого этой системой перед описанием и объяснением которого она становится в тупик то есть продемонстрировать внутреннюю нужду системы в новой категории а во вторых соотнести ее с основными категориями этой системы. Достаточно взять одну из классических для теории психологической защиты и совладающего поведения ситуации, скажем, ситуацию смерти близкого человека, чтобы обнаружить, что теория деятельности относительно легко может ответить на вопросы, почему при этом возникает психологический кризис, и как он феноменологически проявляется, но она даже не задаст самого главного вопроса – как человек выходит из кризиса. Разумеется, это не принципиальная неспособность теории. Просто исторически сложилось так, что ее основные интересы лежали до сих пор в другой плоскости, в плоскости предметно-практической деятельности и психического отражения. Эти категории и определяли характер основных вопросов, с которыми исследователь подходил к психологическому анализу реальности. Но в самой этой реальности, в жизни, существуют ситуации, главная проблема которых не может быть решена ни самым оснащенным предметно-практическим действием, ни самым совершенным психическим отражением. Если человеку угрожает опасность, пишет Питере, он может попытаться спастись бегством, но если он охвачен горем, у него умерла жена, то каким особым действием можно исправить эту ситуацию? Такого действия не существует. Потому что нет такого предметного преобразования действительности, которое разрешало бы ситуацию. и, соответственно, невозможна постановка внутренне осмысленной и в то же время внешне адекватной ситуации, то есть осуществимой цели. Значит, предметно-практическое действие бессильно, но также бессильно и психическое отражение, как рациональное, что очевидно, так и эмоциональное. В самом деле эмоция, коль скоро она является особым отражением, может только выразить субъективный смысл ситуации, предоставив субъекту возможность рационально осознать его. Смысл – молчаливо предполагающийся наличным «до» и независимо от этого выражения и осознания. Иначе эмоция только констатирует отношение между бытием и долженствованием, но не властно изменить его. Так мыслится дело в теории деятельности. Не обладает способностью разрешить подобную психологическую ситуацию и развертывающийся на основе эмоции процесс решения задачи на смысл, поскольку он как бы продолжает на другом уровне отражение начатой эмоции. Итак, предложенная нами экзаменационная ситуация оказывается неразрешимой ни для процессов предметно-практической деятельности, ни для процессов психического отражения. Как далеко бы мы ни шли по линиям этих процессов, нигде не наступит такой момент, когда благодаря им человек справится с непоправимой бедой, вновь обретет утраченный смысл существования, духовно оправится, по выражению Михаила Шолохова. он может в лучшем случае очень точно и глубоко осознать, что произошло в его жизни, что значит для него это событие. То есть осознать то, что психолог назовет личностным смыслом события и что сам человек в данной ситуации может ощутить как лишение смысла, как бессмыслицу. Подлинная проблема, стоящая перед ним, ее критический пункт, состоят не в осознании смысла ситуации, не в выявлении скрытого, но имеющегося смысла, а в его созидании, в смысла порождении, смысла строительстве. Процессы этого рода и составляют то искомое измерение психологической реальности, для которого в теории деятельности нет соответствующей категории. Предлагая на это место понятие переживания и переходя таким образом ко второй, позитивной фазе его введения, необходимо отвести возможные претензии на роль этой категории со стороны понятия смысла образования. Последнее, в том виде, в котором оно обращается в теории деятельности, часто употребляется применительно к процессу возникновения любого личностного смысла, а не применительно к возникновению осмысленности, то есть безотносительно к выделению особых смыслообразующих мотивов. Но главное даже не в этом. Смыслообразование рассматривается как функция мотива. А когда мы говорим о смысла порождении, то имеем в виду особую деятельность субъекта. Специфика этой деятельности определяется в первую очередь особенностями жизненных ситуаций, ставящих субъекта перед необходимостью переживания. Мы будем называть такие ситуации критическими. Если бы требовалось одним словом определить характер критической ситуации, следовало бы сказать, что это – Ситуация невозможности. Невозможности чего? Невозможности жить. Реализовывать внутренние необходимости своей жизни. Борьба против этой невозможности за создание ситуации возможности реализации жизненных необходимостей и есть переживание. Переживание – Это преодоление некоторого разрыва жизни. Это некая восстановительная работа, как бы перпендикулярная линии реализации жизни. То, что процессы переживания противопоставляются реализации жизни, то есть деятельности, не означает, что это какие-то мистические внежизненные процессы. По своему психофизиологическому составу это те же процессы жизни и деятельности, но по своему психологическому смыслу и назначению это процессы, направленные на самую жизнь, на обеспечение психологической возможности ее реализации. Таково предельно абстрактное понимание переживания на бытийном уровне описания, то есть в отвлечении от сознания. То, что на уровне бытия предстает как возможность реализации жизненных необходимостей, как возможность жизнеутверждения, то на уровне сознания, точнее одного самого низкого его слоя, бытийного сознания, предстает как осмысленность жизни. Осмысленность жизни есть общее имя, получаемое на уровне феноменологического описания Для целого ряда конкретных психологических состояний, непосредственно опознаваемых в сознании, в соответствующем ряде переживаний от удовольствия до чувства оправданности существования, составляющего, по словам Алексея Николаевича Леонтьева, смысл и счастье жизни. Невозможность также имеет свою позитивную феноменологию, имя которой бессмысленность, а конкретные состояния – отчаяние, безнадежность, несбыточность, неизбежность и прочее. Поскольку жизнь может обладать различными видами внутренних необходимостей, естественно предположить, что реализуемости каждой из них соответствует свой тип состояний возможности, а нереализуемости – свой тип состояний невозможности. Каковы конкретно эти типы необходимости и эти состояния, предрешить нельзя. Это один из основных вопросов всего исследования. Можно только сказать, что в ситуации невозможности, бессмысленности перед человеком в той или иной форме встает задача на смысл. Не та задача, На воплощение в значениях объективно наличного в индивидуальном бытии, но неясного сознанию смысла, о которой только и идет речь в теории деятельности Алексея Николаевича Леонтьева, а задача добывания осмысленности, поиска источников смысла, разработки этих источников, деятельного извлечения из них смысла и так далее. словом производство смысла. Именно эта общая идея производства смысла позволяет говорить о переживании как о продуктивном процессе, как об особой работе. Хотя заранее можно предположить, что идея производства в разной мере и в разном виде приложима к различным типам переживания, она является для нас онтологически гносеологически и методологически центральный. Онтологически, потому что продуктивность, а в пределе творческий характер переживания, является, как мы увидим в дальнейшем, неотъемлемым свойством высших типов его. В гносеологическом плане, потому что, согласно известному марксистскому положению, именно высшие формы развития изучаемого объекта дают ключ к пониманию низших его форм. И, наконец, в методологическом, потому что в этой идее, как ни в какой другой, сконцентрирована сущность деятельностного подхода в психологии, методологическим образцом и ориентиром которого является Марксово представление о производстве и его сущностном превосходстве над потреблением. Если на уровне бытия переживание – это восстановление возможности реализации внутренних необходимостей жизни, а на уровне сознания – обретение осмысленности, то в рамках отношения сознания к бытию работа переживания состоит в достижении смыслового соответствия сознания и бытия, что в отнесенности к бытию суть Обеспечение его смыслом, а в отнесенности к сознанию – смысловое принятие им бытия. Что касается соотнесения понятия переживания с понятием деятельности, то утверждение, что необходимость в переживании возникает в ситуациях, неразрешимых непосредственно предметно-практической деятельностью, каким бы совершенным отражением она ни была обеспечена, как уже говорилось, нельзя понять так, что к переживанию вообще не неприложима категория деятельности и что оно, следовательно, либо является вспомогательным функциональным механизмом внутри деятельности и отражения, либо по своей природе выпадает из теоретика деятельностной картины психологической реальности. В действительности переживание дополняет эту картину представляя собой, наряду с внешней, практической и познавательной деятельностями, особый тип деятельностных процессов, специфицируемых, в первую очередь, своим продуктом, смыслом, осмысленностью. Переживание является именно деятельностью, то есть самостоятельным процессом, соотносящим субъекта с миром и решающим его реальные жизненные проблемы, а не особой психической функцией, стоящей в одном ряду с памятью, восприятием, мышлением, воображением или эмоциями. Эти функции вместе с внешними предметными действиями включаются в реализацию переживания точно так же, как и в реализацию всякой человеческой деятельности. Но значение как интрапсихических, так и поведенческих процессов, участвующих в осуществлении переживания, может быть выяснено только исходя из общей задачи и направления переживания, из производимой им целостной работы по преобразованию психологического мира, которая одна способна в ситуации невозможности адекватной внешней деятельности разрешить ситуацию. Обращаясь к вопросу о носителях или реализаторах переживания, остановимся в первую очередь на внешнем поведении. Внешние действия осуществляют работу переживания не прямо достижением некоторых предметных результатов, а через изменение сознания субъекта и вообще его психологического мира. Это поведение Иногда носит ритуально-символический характер, действуя в этом случае за счет подключения индивидуального сознания к организующим его движение особым символическим структурам, отработанным в культуре и сконцентрировавшим в себе опыт человеческого переживания типических событий и обстоятельств жизни. Участие в работе переживания. различных интрапсихических процессов можно наглядно объяснить, перефразировав театральную метафору Зигмунда Фрейда. В спектаклях переживания занята обычно вся труппа психических функций. Но каждый раз одна из них может играть главную роль, беря на себя основную часть работы переживания, то есть работы, по разрешению неразрешимой ситуации. В этой роли часто выступают эмоциональные процессы. Отвращение к слишком зеленому винограду устраняет противоречие между желанием его съесть и невозможностью это сделать. Однако в противовес той прочной ассоциации, а порой и отождествлению между словами «эмоция» и «переживание», которая бытует в психологии, нужно специально подчеркнуть, что эмоция не обладает никакой прерогативой на исполнение главной роли в реализации переживания. Основным исполнителем может стать и восприятие в разнообразных феноменах перцептивной защиты, и мышление в случае рационализации своих побуждений, так называемое интеллектуальная переработка травмирующих событий, и внимание, защитное переключение внимания на посторонние травмирующему событию моменты и другие психические функции. Итак, переживание как деятельность реализуется и внешними, и внутренними действиями. Это положение чрезвычайно важно с методологической и мировоззренческой точки зрения. Традиционная психология в ее идеалистических вариантах замыкала переживания в узком мире индивидуальной субъективности, в то время как вульгарно-материалистические течения понимали переживания как эпифеномен, тем самым оставляя его за пределами научного изучения. Только материалистическая психология, основанная на марксистском учении о деятельной и социальной сущности человека, способна преодолеть казавшуюся самоочевидной для традиционной психологии приуроченность переживаний исключительно ко внутренним душевным процессам. Человеку удается пережить жизненный кризис. Часто не столько за счет специфической внутренней переработки травмирующих событий, хотя без нее и не обойтись, сколько с помощью активной, творческой, общественно-полезной деятельности, которая, реализуя в качестве предметно-практической деятельности сознательную цель субъекта и производя общественный значимый внешний продукт, одновременно – выступает и как деятельность переживания, порождая и наращивая запас осмысленности индивидуальной жизни человека. Резюмируем сказанное во введении. Существуют особые жизненные ситуации, которые неразрешимы процессами предметно-практической и познавательной деятельности. Их решают процессы переживания. Переживание следует отличать от традиционного психологического понятия переживания, означающего непосредственную данность психических содержаний сознанию. Переживание понимается нами как особая деятельность, особая работа по перестройке психологического мира, направленная на установление смыслового соответствия между сознанием и бытием, общей целью которой является повышение осмысленности жизни. Таковы самые общие предварительные положения о переживании с точки зрения психологической теории деятельности. Глава первая. Современные представления о переживании. В данной главе нам предстоит поставить перед теориями исследующими проблему переживания два основных вопроса. Первый из них связан с пониманием природы критических ситуаций, порождающих необходимость в переживании. Второй относится к представлениям о самих этих процессах. Проблема критической ситуации. Как уже отмечалось, критическая ситуация в самом общем плане должна быть определена как ситуация невозможности. То есть такая ситуация, в которой субъект сталкивается с невозможностью реализации внутренних необходимостей своей жизни, мотивов, стремлений, ценностей и прочее. Существует четыре ключевых понятия, которыми в современной психологии описываются критические жизненные ситуации. Это понятия стресса, фрустрации, конфликта и кризиса. Несмотря на огромную литературу вопроса, теоретические представления о критических ситуациях развиты довольно слабо. Особенно это касается теории стресса и кризиса, где многие авторы ограничиваются простым перечислением конкретных событий, в результате которых создаются стрессовые или кризисные ситуации, или пользуются для характеристики этих ситуаций такими общими схемами, как нарушение равновесия психического, душевного, эмоционального, никак их теоретически не конкретизируя. Несмотря на то, что темы фрустрации и конфликта, каждой в отдельности, проработаны намного лучше, установить ясные отношения хотя бы между двумя этими понятиями не удается, не говоря уже о полном отсутствии попыток соотнести одновременно все четыре названных понятия, установить, не прекращаются ли они, каковы логические условия употребления каждого из них и так далее. Положение таково, что исследователи, которые изучают одну из этих тем, любую критическую ситуацию подводят под излюбленную категорию, так что для психоаналитика всякая такая ситуация является ситуацией конфликта. Для последователей Селье Ситуации стресса и так далее. А авторы, чьи интересы специально не связаны с этой проблематикой, при выборе понятия стресса, конфликта, фрустрации или кризиса, исходят в основном из интуитивных или стилистических соображений. Все это приводит к большой терминологической путанице. Ввиду такого положения. Первоочередной теоретической задачей, которая и будет решаться на последующих страницах, является выделение за каждой из понятийных фиксаций критической ситуации специфического категориального поля, задающего сферу ее приложения. Решая эту задачу, мы будем исходить из общего представления, согласно которому тип критической ситуации. определяется характером состояния невозможности, в котором оказалась жизнедеятельность субъекта. Невозможность же это определяется, в свою очередь, тем, какая жизненная необходимость оказывается парализованной в результате неспособности имеющихся у субъекта типов активности справиться с наличными внешними и внутренними условиями жизнедеятельности. Эти внешние и внутренние условия, тип активности и специфическая жизненная необходимость и являются теми главными пунктами, по которым мы будем характеризовать основные типы критических ситуаций и отличать их друг от друга. Стресс. Непроясненность категориальных оснований и ограничений – Более всего сказалось на понятии стресса. Означая сначала неспецифический ответ организма на воздействие вредных агентов, проявляющийся в симптомах общего адаптационного синдрома, это понятие относят теперь ко всему, что угодно. Так что в критических работах по стрессу сложилась даже своеобразная жанровая традиция. начинать обзор исследований с перечисления чудом уживающихся под шапкой этого понятия таких совершенно разнородных явлений как реакция на холодовые воздействия и на услышанную в свой адрес критику гипервентиляция легких в условиях форсированного дыхания и радость успеха усталость и унижение по замечанию люфта многие считают стрессом все, что происходит с человеком, если он не лежит на своей кровати. А селье полагает, что даже в состоянии полного расслабления спящий человек испытывает некоторый стресс и приравнивают отсутствие стресса к смерти. Если к этому добавить, что стрессовые реакции присущи по селье всему живому, в том числе и растениям, то это понятие вместе со своими нехитрыми производными – стрессор, микро- и макростресс, хороший и плохой стресс – становится центром чуть ли не космологической по своим притязаниям системы, вдруг обретая достоинство не больше и не меньше, чем ведущего стимула жизнеутверждения, созидания, развития, основы всех сторон жизнедеятельности человека. или выступая в качестве фундамента для доморощенных философско-этических построений. Подобные превращения конкретно научного понятия в универсальный принцип так хорошо знакомы из истории психологии, так подробно описаны в Иготском закономерности этого процесса, что состояние, в котором сейчас находится анализируемое понятие, наверное, можно было бы предсказать в самом начале стрессового бума. Это открытие, раздувшееся до мировоззрения, как лягушка, раздувшаяся в вала. Этот мещанин во дворянстве попадает в самую опасную стадию своего развития. Оно легко лопается, как мыльный пузырь. Во всяком случае, оно вступает в стадию борьбы и отрицания, которые... Оно встречает теперь со всех сторон. И в самом деле, в современных психологических работах по стрессу предпринимаются настойчивые попытки так или иначе ограничить притязание этого понятия, подчинив его традиционной психологической проблематике и терминологии. Ричард Лазарус с этой целью вводит представление О психологическом стрессе, который в отличие от физиологической высокостереотипизированной стрессовой реакции на вредность, является реакцией, опосредованной оценкой угрозы и защитными процессами. Эверил, вслед за Селсом, считает сущностью стрессовой ситуации утрату контроля, то есть отсутствие адекватной данной ситуации реакции при значимости для индивида последствий отказа от реагирования. ФРЭС предлагает называть стрессом особый вид эмоциогенных ситуаций, а именно употреблять этот термин применительно к ситуациям, повторяющимся или хроническим, в которых могут появиться нарушения адаптации. Савенко определяет психологический стресс как состояние, в котором личность оказывается в условиях, препятствующих ее самоактуализации. Этот список можно было бы продолжить, но главная тенденция в освоении психологией понятия стресса видна и из этих примеров. Она состоит в отрицании неспецифичности ситуаций, порождающих стресс. Не любое требование среды вызывает стресс, а лишь то, которое оценивается как угрожающее, которое нарушает адаптацию, контроль, препятствует самоактуализации. Вряд ли кто-либо думает, апеллирует к здравому смыслу разума, что любое мышечное напряжение должно явиться для организма стрессорным агентом спокойную прогулку никто не воспринимает как стрессорную ситуацию однако никто иной как сам отец учения о стрессе ганс селье даже состояние сна не говоря уже о прогулке считает не лишенным стресса стресс по селье Это не специфический ответ организма на любое, подчеркнем любое, Василюк, предъявленное ему требование. Реакцию психологов можно понять. Действительно, как примирить эту формулировку с неустранимым из понятия стресса представлением, что стресс – это нечто необычное и из ряда вон выходящее, превышающее пределы индивидуальной нормы функционирования. Как совместить в одной мысли любое с экстремальным? Казалось бы, это невозможно. И психологи, да и физиологи отбрасывают любое, то есть идею неспецифичности стресса, противопоставляя ей идею специфичности. Но устранить идею неспецифичности стресса Ситуации и реакций это значит убить в этом понятии то, ради чего оно создавалось, его основной смысл. Пафос этого понятия не в отрицании специфического характера стимулов и ответов организма на них, а в утверждении того, что любой стимул, наряду со своим специфическим действием, предъявляет организму неспецифические требования, ответом на которые является неспецифическая реакция во внутренней среде организма. Из указанного следует, что если уж психология берет на вооружение понятие стресс, то ее задача состоит в том, чтобы, отказавшись от неоправданного расширения объема этого понятия, тем не менее – Сохранить основное его содержание – идею неспецифичности стресса. Чтобы решить эту задачу, нужно эксплицировать те мыслимые психологические условия, при которых эта идея точно отражает задаваемый ими срез психологической реальности. Мы говорим о точности вот почему. Спору нет. Нарушения самоактуализации, контроля и так далее вызывают стресс. Это достаточные условия его. Но дело состоит в том, чтобы обнаружить минимально необходимые условия, точнее, специфические условия порождения неспецифического образования стресса. Любое требование среды может вызвать критическую экстремальную ситуацию только у существа, которое не способно справиться ни с какими требованиями вообще, и в то же время внутренней необходимостью жизни которого является неотложное здесь и теперь удовлетворение всякой потребности, иначе говоря, у существа, нормальный жизненный мир которого легок и прост, то есть таков, что удовлетворение любой потребности происходит прямо и непосредственно, не встречая препятствий ни со стороны внешних сил, ни со стороны других потребностей, и стало быть, не требуя от индивида никакой активности. Полную реализацию такого гипотетического существования, когда блага даны прямо и непосредственно, и вся жизнь сведена к непосредственной витальности, можно усмотреть, да и то с известными оговорками, только в пребывании плода в чреве матери. Однако частично оно присуще всякой жизни, проявляясь в виде установки на здесь и теперь удовлетворение или в том, что Зигмунд Фрейд называл принципом удовольствия. Понятно, что реализация такой установки сплошь и рядом прорывается с самыми обычными любыми требованиями реальности. Есть такой порыв квалифицировать как особую критическую ситуацию – стресс, мы приходим к такому понятию стресса, в котором очевидным образом удается совместить идею экстремальности и идею неспецифичности. При описанных содержательно-логических условиях вполне ясно, как можно считать стресс критическим событием и в то же время рассматривать его как перманентное жизненное состояние. Итак, категориальное поле, которое стоит за понятием стресса, можно обозначить термином «витальность», понимая под ним неустранимое измерение бытия законом которого является установка на здесь и теперь удовлетворение. Фрустрация Необходимыми признаками фрустрирующей ситуации, согласно большинству определений, является наличие сильной мотивированности достичь цель, удовлетворить потребность и преграды, препятствующие этому достижению. В соответствии с этим фрустрирующие ситуации классифицируются по характеру фрустрируемых мотивов и по характеру барьеров. К классификациям первого рода относятся, например, проводимое маслоу развлечение базовых врожденных психологических потребностей в безопасности, уважении и любви, фрустрация которых носит патогенный характер. и приобретенных потребностей, фрустрация которых не вызывает психических нарушений. Барьеры, преграждающие путь индивида к цели, могут быть физические, например, стена тюрьмы, биологические, болезнь, старение, психологические, страх, интеллектуальная недостаточность и социокультурные нормы, правила, запреты. Упомянем также деление барьеров на внешние и внутренние, использованное Дембо для описания своих экспериментов. Внутренними барьерами она называла те, которые препятствуют достижению цели, а внешними – те, которые не дают испытуемым выйти из ситуации. Курт Левин, анализируя внешние в этом смысле барьеры, применяемые взрослыми для управления поведением ребенка, различает физически-вещественные, социологические – орудия власти, которыми обладает взрослый в силу своей социальной позиции, и идеологические барьеры – вид социальных, отключающиеся включением целей и ценностей, признаваемых самим ребенком. Иллюстрация помнит, и же девочка. Сочетание сильной мотивированности к достижению определенной цели и препятствий на пути к ней, несомненно, является необходимым условием фрустрации. Однако порой мы преодолеваем значительные трудности, не впадая при этом в состояние фрустрации. Значит, должен быть поставлен вопрос о достаточных условиях фрустрации. Или, что тоже, Вопрос о переходе ситуации затрудненности деятельности в ситуацию фрустрации. Ответ на него естественно искать в характеристиках состояния фрустрированности. Ведь именно его наличие отличает ситуацию фрустрации от ситуации затрудненности. Однако в литературе по проблеме фрустрации мы не находим анализа психологического смысла этого состояния. Большинство авторов ограничиваются описательными констатациями, что человек, будучи фрустрирован, испытывает беспокойство и напряжение, чувство безразличия, апатии и утраты интереса, вину и тревогу, ярость и враждебность, зависть и ревность и так далее. Сами по себе эти эмоции не проясняют нашего вопроса. А кроме них у нас остается единственный источник информации – поведенческие следствия фрустрации или фрустрационное поведение. Может быть, особенности этого поведения могут пролить свет на то, что происходит при переходе от ситуации затрудненности к ситуации фрустрации. Обычно выделяют следующие виды фрустрационного поведения. А. Двигательное возбуждение. Бесцельные и неупорядоченные реакции. Б. Апатия. В известном исследовании Баркера, Дембо и Левина один из детей в фрустрирующей ситуации лег на пол и смотрел в потолок. В. Агрессия и деструкция. Г. Стереотипия. Тенденция к слепому повторению фиксированного поведения. Д. Регрессия, которая понимается либо как обращение к поведенческим моделям, доминировавшим в более ранние периоды жизни индивида, либо как примитивизация поведения, измерявшаяся в эксперименте Баркера, Дембо и Левина снижением конструктивности поведения, или падение качества исполнения. Таковы виды фрустрационного поведения. Каковы же его наиболее существенные центральные характеристики? Монография Майера отвечает на этот вопрос уже своим названием «Фрустрация. Поведение без цели». В другой работе Майер разъяснял, что базовое утверждение его теории состоит не в том, что фрустрированный человек не имеет цели, а что поведение фрустрированного человека не имеет цели, то есть, что оно утрачивает целевую ориентацию. Майер иллюстрирует свой тезис с примером, в котором двое людей, спешащих купить билет на поезд, затевают в очереди ссору, затем драку и оба в итоге опаздывают. Это поведение – не содержит в себе цели добывания билета. Поэтому, по определению Майера, оно является не адаптивным, равно удовлетворяющим потребность, а фрустрационно спровоцированным поведением. Новая цель не замещает здесь старый. Для уточнения позиции этого автора нужно оттенить ее другими мнениями. Так Фром полагает, что Фрустрационное поведение, в частности агрессия, представляет собой попытку, хотя часто и бесполезную, достичь фрустрированной цели. Гольдштейн, наоборот, утверждает, что поведение этого рода не подчинено только фрустрированной цели, но вообще никакой цели. Оно дезорганизованно и беспорядочно. Он называет это поведение катастрофическим. На таком фоне Точка зрения Майера может быть сформулирована следующим образом. Необходимым признаком фрустрационного поведения является утрата ориентации на исходную фрустрированную цель, в противоположность мнению Фромма. И этот же признак является и достаточным, в противоположность мнению Гульштейна. Фрустрационное поведение не обязательно лишено всякой целенаправленности. Внутри себя оно может содержать некоторую цель, скажем, побольнее уязвить соперника в фрустрационно спровоцированной ссоре. Важно то, что достижение этой цели лишено смысла относительно исходной цели или мотива данной ситуации. Разногласия этих авторов помогают нам выделить два важнейших параметра, по которым должно характеризоваться поведение во фрустрирующей ситуации. Первый из них, который можно назвать мотивосообразностью, заключается в наличии осмысленной, перспективной связи поведения с мотивом, конструирующим психологическую ситуацию. Второй пример. Организованность поведения какой бы то ни было целью независимо от того, ведет ли достижение этой цели к реализации указанного мотива. Предполагая, что тот и другой параметры поведения могут в каждом отдельном случае иметь положительное, либо отрицательное значение, то есть, что текущее поведение может быть либо упорядочено и организовано целью, либо дезорганизованно и одновременно оно может быть либо сообразным мотиву, либо не быть таковым, получим следующую типологию возможных состояний поведения. Схема «Типология состояний поведения» представляет собой ромб, стоящий на одной из граней. Вершина ромба обозначает поведение. Левая грань обозначает сообразность, правая грань – обозначает организованность целью. Ниже ячейки выстраиваются в последовательность. Поведение – мотивосообразность, отрицательное переживание, бессознательное. Поведение – мотивосообразность, положительное рефлексия, сознание. Поведение – организованность целью, положительное рефлексия, переживание. Поведение – организованность целью, отрицательное, сознание – бессознательное. В затруднительной для субъекта ситуации мы можем наблюдать формы поведения, соответствующие каждому из этих четырех типов. Поведение первого типа – мотивосообразное и подчиненное организующей цели – заведомо не является фрустрационным. Причем здесь важны именно эти внутренние его характеристики, ибо сам по себе внешний вид поведения, будь то наблюдаемое безразличие субъекта к только что манившей его цели, деструктивные действия или агрессия, не может однозначно свидетельствовать о наличии у субъекта состояния фрустрации. Ведь мы можем иметь дело с произвольным использованием той же агрессии или любых других, обычно автоматически относящихся к фрустрационному поведению актов, и использованием, сопровождающимся, как правило, самоэкзальтацией, с разыгрыванием соответствующего эмоционального состояния ярости и исходящим из сознательного расчета таким путем достичь цели. такое псевдофрустрационное поведение может перейти в форму поведения второго типа умышленно закатив истерику в надежде добиться своего человек теряет контроль над своим поведением он уже неволен остановиться вообще регулировать свои действия произвольность то есть контроль со стороны воли утрачен Однако это не значит, что полностью утрачен контроль со стороны сознания. Поскольку это поведение более не организуется целью, оно теряет психологический статус целенаправленного действия, но тем не менее сохраняет еще статус средства реализации исходного мотива ситуации. Иначе говоря, в сознании сохраняется смысловая связь между поведением И мотивом надежда на разрешение ситуации. Хорошие иллюстрации этого типа поведения могут служить рентные истерические реакции, которые образовались в результате добровольного усиления рефлексов, но впоследствии стали непроизвольными. При этом, как показывают, например, наблюдения военных врачей, Солдаты, страдавшие истерическими гиперкинезами, хорошо осознавали связь усиленного дрожания с возможностью избежать возвращения на поле боя. Для поведения третьего типа характерна как раз утрата связи, через которую от мотива передается действию смысл. Человек лишается сознательного контроля над связью своего поведения с исходным мотивом. Хотя отдельные действия его остаются еще целенаправленными, он действует уже не ради чего-то, а вследствие чего-то. Таково упоминавшееся поведение человека, целенаправленно дерущегося у кассы со своим конкурентом, в то время как поезд отходит от станции. Мотивация здесь, говорит Майер, отделяется от причинения как объясняющее понятие. Поведение четвертого типа, пользуясь термином Гольдштейна, можно назвать катастрофическим. Это поведение не контролируется ни волей, ни сознанием субъекта. Оно и дезорганизованно, и не стоит в содержательно-смысловой связи с мотивом ситуации. Последнее, важно заметить, не означает, что прерваны и другие возможные виды связи между мотивом и поведением, в первую очередь энергетически, поскольку, будь это так, не было бы никаких оснований рассматривать это поведение в отношении фрустрированного мотива и квалифицировать как «мотива несообразное. Предположение, что психологическая ситуация продолжает определяться Фрустрированным мотивом является необходимым условием рассмотрения поведения как следствие фрустрации. Возвращаясь теперь к поставленному выше вопросу о развлечении ситуации затрудненности и ситуации фрустрации, можно сказать, что первый из них соответствует поведению первого типа нашей типологии, а второй – остальных трех типов. С этой точки зрения видна неадекватность линейных представлений о фрустрационной толерантности, с помощью которых обычно описывается переход ситуации затрудненности в ситуацию фрустрации. На деле он осуществляется в двух измерениях – по линии утраты контроля со стороны воли, то есть дезорганизации поведения, и – или – по линии утраты контроля со стороны сознания, то есть утраты мотива сообразности поведения, что на уровне внутренних состояний выражается, соответственно, в потере терпения и надежды. Мы ограничимся пока этой формулой. Ниже нам еще представится случай остановиться на отношениях между этими двумя феноменами. Определение категориального поля понятия фрустрации не составляет труда. Вполне очевидно, что оно задается категорией деятельности. Это поле может быть изображено как жизненный мир, главной характеристикой условий существования в котором является трудность, а внутренней необходимостью этого существования – реализация мотива. Деятельное преодоление трудностей на пути к мотивосообразным целям – норма такой жизни. А специфическая для него критическая ситуация возникает, когда трудность становится непреодолимой, то есть переходит в невозможность. Конфликт Задача определения психологического понятия конфликта довольно сложна. Если задаться целью найти дефиницию, которая не противоречила бы ни одному из имеющихся взглядов на конфликт, она звучала бы психологически абсолютно бессодержательно. Конфликт – это столкновение чего-то с чем-то. Два основных вопроса теории конфликта – что именно сталкивается в нем и каков характер этого столкновения решаются совершенно по-разному. у разных авторов. Решение первого из этих вопросов тесно связано с общей методологической ориентацией исследователя. Приверженцы психодинамических концептуальных схем определяют конфликт как одновременную актуализацию двух или более мотивов побуждений. Бихевиористские ориентированные исследователи утверждают, что о конфликте можно говорить только тогда, когда имеются альтернативные возможности реагирования. Наконец, с точки зрения когнитивной психологии, в конфликте сталкиваются идеи, желания, цели, ценности, словом, феномены сознания. Эти три парадигмы рассмотрения конфликта сливаются у отдельных авторов в компромиссные Синтагматические конструкции Если конкретные воплощения Таких сочетаний Чаще всего оказываются Эклектическими То сама идея подобного синтеза Выглядит очень перспективной В самом деле Ведь за тремя названными Парадигмами Легко угадываются Три фундаментальные Для развития современной психологии Категории Мотив, действие и образ, которые в идеале должны органически сочетаться в каждой конкретной теоретической конструкции. Не менее важным является и второй вопрос о характере отношений конфликтующих сторон. Он распадается на три подвопроса, первый из которых касается сравнительной интенсивности противостоящих в конфликте сил и разрешается чаще всего утверждением о приблизительном равенстве этих сил. Второй под вопрос связан с определением ориентированности друг относительно друга противоборствующих тенденций. Большинство авторов даже не обсуждает альтернатив обычной трактовки конфликтующих побуждений как противоположно направленных. Хорни проблематизировала это представление, высказав интересную идею, Что только невротический конфликт, то есть такой, который, по ее определению, отличается несовместимостью конфликтующих сторон навязчивым и бессознательным характером побуждений, может рассматриваться как результат столкновения противоположно направленных сил. Угол между направлениями побуждений в нормальном, не невротическом конфликте, меньше 180 градусов. И потому, при известных условиях, может быть найдено поведение в большей или меньшей мере, удовлетворяющее обоим побуждениям. Третий под подвопрос касается содержания отношений между конфликтующими тенденциями. Здесь, по нашему мнению, следует различать два основных вида конфликтов. В одном случае... Тенденции внутренне противоположны, то есть противоречат друг другу по содержанию. В другом они несовместимы не принципиально, а лишь по условиям места и времени. Для выяснения категориального основания понятия конфликта следует вспомнить, что онтогенетический конфликт – достаточно позднее образование – Спиц полагает, что действительный интропсихический конфликт возникает только с появлением идиационных понятий. Карен Хорни в качестве необходимых условий конфликта называет осознание своих чувств и наличие внутренней системы ценностей, а Миллер и Свенсон способность чувствовать себя виновным за те или иные импульсы. Все это доказывает, что конфликт возможен только при наличии у индивида сложного внутреннего мира и актуализации этой сложности. Здесь проходит теоретическая граница между ситуациями фрустрации и конфликта. Ситуация фрустрации, как мы видели, может создаваться не только материальными преградами, но и преградами идеальными, например, запретом на осуществление некоторой деятельности. Эти преграды и запрет в частности, когда они выступают для сознания субъекта как нечто самоочевидное и, так сказать, необсуждаемое, являются по существу психологически внешними барьерами и порождают ситуацию фрустрации, а не конфликта, несмотря на то, что при этом сталкиваются две, казалось бы, внутренние силы. Запрет может перестать быть самоочевидным, стать внутренне проблематичным, и тогда ситуация фрустрации преобразуется в конфликтную ситуацию. Так же, как трудности внешнего мира противостоит деятельность, так сложности внутреннего мира то есть перекрещенности жизненных отношений субъекта, противостоит активность сознания. Внутренняя необходимость или устремленность активности сознания состоит в достижении согласованности и непротиворечивости внутреннего мира. Сознание призвано соизмерять мотивы, выбирать между ними. находить компромиссные решения и так далее словом преодолевать сложность критической ситуации здесь является такая когда субъективно невозможно ни выйти из ситуации конфликта ни разрешить ее найдя компромисс между противоречащими побуждениями или пожертвовав одним из них подобно тому как выше мы различали ситуацию затруднения деятельности и невозможности ее реализации, следует различать ситуацию осложнения и критическую конфликтную ситуацию, наступающую, когда сознание капитулирует перед субъективно неразрешимым противоречием мотивов. Кризис Хотя проблематика кризиса индивидуальной жизни всегда была в поле внимания гуманитарного мышления, в том числе и психологического, в качестве самостоятельной дисциплины, развиваемой в основном в рамках превентивной психиатрии, теория кризисов появилась на психологическом горизонте сравнительно недавно. Ее начало принято вести от замечательной статьи Эриха Линдемана посвященный анализу острого горя. Исторически на теорию кризисов повлияли в основном четыре интеллектуальных движения – теория эволюции и ее приложение к проблемам общей и индивидуальной адаптации, теория достижения и роста человеческой мотивации, подход к человеческому развитию с точки зрения жизненных циклов – и интерес к совладанию с экстремальными стрессами. Среди идейных истоков теории кризиса называют также психоанализ, и в первую очередь такие его понятия, как психическое равновесие и психологическая защита, некоторые идеи Карла Роджерса и теорию ролей. Отличительные черты теории кризисов, согласно Якобсону, состоят в следующем. Она относится главным образом к индивиду, хотя некоторые ее понятия используются применительно к семье, малым и большим группам. Теория кризисов подчеркивает не только возможные патологические следствия кризиса, но и возможности роста и развития личности. Что касается конкретных теоретических положений этой дисциплины, то они в основном воспроизводят то, что нам уже известно из теорий других типов критических ситуаций. Среди эмпирических событий, которые могут привести к кризису, различные авторы выделяют такие, как смерть близкого человека, тяжелое заболевание, отделение от родителей, семьи, друзей, изменение внешности, смена социальной обстановки, женитьба. резкие изменения социального статуса и так далее. Теоретически жизненные события квалифицируются как ведущие к кризису, если они создают потенциальную или актуальную угрозу удовлетворению фундаментальных потребностей и при этом ставят перед индивидом проблему, от которой он не может уйти и которую не может разрешить в короткое время. И привычным способом капла написал четыре последовательные стадии кризиса стадия 1 первичный рост напряжения стимулирующий привычные способы решения проблем стадия 2 дальнейший рост напряжения в условиях когда эти способы оказываются безрезультатными стадия 3 еще большее увеличение напряжения требующая мобилизации внешних и внутренних источников. Стадия четвертая, если все оказывается тщетным, наступает четвертая стадия, характеризуемая повышением тревоги и депрессии, чувствами беспомощности и безнадежности, дезорганизации личности. Кризис может кончиться на любой стадии, если опасность исчезает или обнаруживается решение. своей относительной самостоятельностью. Концепция кризисов обязана не столько собственным теоретическим особенностям, сколько тому, что она является составной частью интенсивно развивающихся во многих странах практики, краткосрочной и доступной широким слоям населения, в отличие от дорогостоящего психоанализа, психолого-психиатрической помощи человеку, оказавшемуся в критической ситуации. Эта концепция неотделима от службы психического здоровья, кризисно-превентивных программ и тому подобное, что объясняет, как ее очевидные достоинства, непосредственные взаимообмены с практикой, клиническую конкретность понятий, так и не менее очевидные недостатки, эклектичность, неразработанность собственной системы категорий, и непроясненность связи используемых понятий с академическими психологическими представлениями. Поэтому о психологической теории кризисов в собственном смысле слова говорить еще рано. Однако мы берем на себя смелость утверждать, что система, категории этой будущей концепции, если ей суждено состояться, должна стать категория индивидуальной жизни – Понимаемый как развертывающееся целое, как жизненный путь личности. Собственно говоря, кризис – это кризис жизни, критический момент и поворотный пункт жизненного пути. Внутренней необходимостью жизни личности является реализация своего пути, своего жизненного замысла. Психологическим органом, проводящим замысел сквозь неизбежные трудности и сложности мира является воля. Воля это орудие преодоления умноженных друг на друга сил трудности и сложности. Когда перед лицом событий, охватывающих важнейшие жизненные отношения человека, воля оказывается бессильной не в данный изолированный момент, а в принципе, в перспективе реализации жизненного замысла. Возникает специфическая для этой плоскости жизнедеятельности критическая ситуация – кризис. Как и в случаях фрустрации и конфликта, можно выделить два рода кризисных ситуаций, различающихся по степени оставляемой ими возможности реализации внутренней необходимости жизни. Кризис первого рода может серьезно затруднять и осложнять реализацию жизненного замысла. Однако при нем все еще сохраняется возможность восстановления прерванного кризисом хода жизни. Это испытание, из которого человек может выйти сохранившим в существенном свой жизненный замысел и удостоверившим свою самотождественность. Ситуация второго рода, собственно, кризис, делает реализацию жизненного замысла невозможной. Результат переживания этой невозможности – метаморфоза личности, перерождение ее, принятие нового замысла жизни, новых ценностей, новой жизненной стратегии, нового образа «я». Итак, Каждому из понятий, фиксирующих идею критической ситуации, соответствует особое категориальное поле, задающее нормы функционирования этого понятия, которое необходимо учитывать для его критического употребления. Такое категориальное поле в плане онтологии отражает особое измерение жизнедеятельности человека, обладающее собственными закономерностями и характеризуемая присущими ему условиями жизнедеятельности, типом активности и специфической внутренней необходимостью. Сведем все эти характеристики в таблицу 1. Таблица 1. Типология критических ситуаций. Антологическое поле – витальность. Тип активности – жизнедеятельность организма. Внутренняя необходимость – Здесь и теперь удовлетворение. Нормальные условия – непосредственная данность жизненных благ. Тип критической ситуации – стресс. Онтологическое поле – отдельное жизненное отношение. Тип активности – деятельность. Внутренняя необходимость – реализация мотива. Нормальные условия – трудность. Тип критической ситуации – фрустрация. антологическое поле внутренний мир тип активности сознания внутренняя необходимость внутренняя согласованность нормальные условия сложность тип критической ситуации конфликт антологическое поле жизнь как целое тип активности воля внутренняя необходимость реализация жизненного замысла нормальные условия трудности сложность Тип критической ситуации – кризис. Каково значение этих развлечений для анализа критических ситуаций и для теории переживания вообще? Данная типология дает возможность более дифференцированно описывать экстремальные жизненные ситуации. Разумеется, конкретное событие может затронуть сразу все измерения жизни вызвав одновременно и стресс, и фрустрацию, и конфликт, и кризис. Но именно это эмпирическая интерференция разных критических ситуаций и создает необходимость их строгого развлечения. Конкретная критическая ситуация – не застывшее образование. Она имеет сложную внутреннюю динамику, в которой различные типы ситуаций невозможности взаимовлияют друг на друга через внутренние состояния, внешнее поведение и его объективные следствия. Скажем, затруднения при попытке достичь некоторой цели в силу продолжительного неудовлетворения потребности могут вызвать нарастание стресса, которое, в свою очередь, отрицательно скажется на осуществляемой деятельности и приведет к фрустрации. Далее агрессивные побуждения или реакции, порожденные фрустрацией, могут вступить в конфликт с моральными установками субъекта, конфликт вновь вызовет увеличение стресса и так далее. Основная проблематичность критической ситуации может при этом смещаться из одного измерения в другое. Кроме того, с момента возникновения критической ситуации Начинается психологическая борьба с нею процессов переживания, и общая картина динамики критической ситуации еще более осложняется этими процессами, которые могут, оказавшись выгодными в одном измерении, только ухудшить положение в другом. Впрочем, это уже тема следующего раздела. Остается подчеркнуть практическую важность установленных понятийных развлечений. Они способствуют более точному описанию характера критической ситуации, в которой оказался человек, а от этого во многом зависит правильный выбор стратегии психологической помощи ему. Процесс переживания. Если в предыдущем параграфе предметом нашего обсуждения была критическая ситуация, то есть то, что предшествует переживанию, то теперь нам предстоит обратиться к обзору представлений о будущем и настоящем этого процесса. Сначала мы рассмотрим будущая заданность, то есть цели и мотивы переживания, а затем Будущая данность, то есть его результаты Следующий раздел посвящен настоящему переживанию Тому, как рассматривается в психологической литературе Само осуществление, техника или инженерия переживания Последний из вопросов данного параграфа Проблема классификации переживаний целевая детерминация переживания Хотя переживание в каком бы виде оно ни представало в различных концепциях в виде ли психологической защиты, компенсации или совладания, редко рассматривается как процесс, направляемый осознанной целью. Оно считается всеми авторами процессом в том или ином виде подчиняющимся целевой детерминации. Анализ литературы показывает, что целевые детерминанты, приписываемые процессом переживания, совпадают с основными внутренними необходимостями жизнедеятельности, которые были обнаружены нами при обсуждении проблемы критической ситуации. Первое. Здесь и теперь удовлетворение. Второе. Реализация мотива, удовлетворение потребности. Успешность переживания Одно из самых глобальных развлечений, которое проводится при анализе процессов переживания, носит выраженный оценочный характер и делит их на удачные и неудачные. Исследователи, для которых центральными категориями являются совладание или компенсаторика, для обозначения неудачных процессов обычно привлекают понятие защиты, оставляя за вторым видом удачных процессов родовой термин. Авторы же, рассматривающие понятие психологической защиты как общую для всех процессов переживания категорию, либо говорят об успешных и неуспешных защитах, либо настаивают на необходимости расширения традиционного понятия защиты, кажущегося им связанным только с неудачными, негативными или патологическими процессами, так чтобы оно включило в себя и процессы более эффективные, положительные, здоровые. Либо, наконец, предлагают объединить удачные защиты под заголовком сублимации. Эти терминологические нюансы нужно иметь в виду, когда ниже речь пойдет об отрицательных сторонах защитных механизмов. Понятие неудачного переживания значительно отличается у разных авторов. Имеется целая гамма степеней, на одном полюсе которой мы находим такие оценочно-мягкие характеристики процессов этого рода, как указание на то, что они искажают восприятие реальности, основываются на самообмане и тому подобное а на другом неудачные переживания квалифицируются как потенциально патогенная или даже патологическая а не просто патогенная психодинамическая активность впрочем даже самые отрицательные квалификации этих процессов всегда сопровождаются указанием на их позитивные в частности интегративные функции. Наиболее оптимальной следует признать позицию тех исследователей, которые обвиняют защитные процессы не столько за содержание их целей, сколько за их ограниченность, за то, что они, образно говоря, хотят слишком малого, готовы платить за это слишком дорого и неразборчивы в средствах. Каковы эти цели, мы уже знаем. Защитные процессы стремятся избавить индивида от рассогласованности побуждений и амбивалентности чувств, предохранить его от сознания нежелательных или болезненных содержаний и, главное, устранить тревогу и напряженность. Однако средства достижения этих целей, то есть сами защитные механизмы, представлены ригидными, автоматическими вынужденными, непроизвольными и неосознаваемыми процессами, действующими нереалистически, без учета целостной ситуации и долговременной перспективы. Неудивительно, что цели психологической защиты, если и достигаются, то ценой объективной дезинтеграции поведения, ценой уступок, регрессии, самообмана или даже невроза. Словом, по формулировке Теодора Крёбер, самое большое, на что может рассчитывать человек, обладающий даже адекватными защитными механизмами, но не имеющий ничего сверх того, – это избежать госпитализации. Этот результативный максимум защиты одновременно является минимумом того, на что способно удачное переживание. Расположенные на верхнем полюсе шкалы удачности высшие человеческие переживания, ведущие к развитию самоактуализации и совершенствованию личности, в психологии анализируются крайне редко. Предел, который психологи в подавляющем большинстве случаев ставят удачности переживания, его результатом, средством и характеру не так уж высок. Удачное совладающее поведение описывается как повышающее адаптивные возможности субъекта, как реалистическое, гибкое, большей частью сознаваемое, включающее в себя произвольный выбор, активное. Даже для тех авторов, которые основной внутренней необходимостью человеческой жизни считают самоактуализацию, стремление к совершенству, и реализации своих потенциальностей, и рассматривают переживания именно в отношении этого мотива, оно выступает обычно лишь как средство устранения или компенсации помех самоактуализации, а не как процесс, способный внести в совершенствование личности самостоятельный, позитивный и незаменимый вклад, способный не только избавить личность от чего-то отрицательного, но и прибавить нечто положительное. У ряда исследователей мы находим отдельные намеки на то, что высшие человеческие переживания осуществляются не в плоскости адаптации, а в контексте освоения культурных ценностей, что они являются творческими по характеру осуществления, а по своим результатам ведут, К расширению границ индивидуального сознания до всеобщего однако в целом эти процессы почти не раскрытая страница научной психологии итак в психологической литературе более или менее подробно проанализированы два типа переживаний глобально оцениваемых как негативные и позитивные удачные и неудачные приняв Хотя и не общепринятые, но наиболее распространенные со значения их соответственно с психологической защитой и совладанием приводим в таблице 2 их основные характеристики. Таблица 2. Характеристики удачных и неудачных процессов в переживании. Таблица состоит из трех колонок: первая колонка характеристики, вторая колонка защита. Третья колонка совладание. Характеристики основные цели. Защита. Устранение, предотвращение или смягчение неудовольствия. Совладание. Приспособление к действительности, позволяющее удовлетворить потребности. Характеристики характер протекания. Произвольность сознательность. Защита. Вынужденные, автоматические, большей частью неосознаваемые и ригидные процессы. Совладания. Целенаправленные, во многом осознаваемые и гибкие процессы. Характеристики. Отношение к внешней и внутренней реальности. Защита. Отрицание, искажение, сокрытие от себя реальности, бегство от нее, самообман. Совладание. Ориентация на признание и принятие реальности. Активное исследование реальной ситуации. Характеристики дифференцированность, Защита. Формы поведения, не учитывающие целостной ситуации, действующие на пролом. Совладание. Реалистический учет целостной ситуации. Умение пожертвовать частным и сиюминутным. Способность разбивать всю проблему на мелкие, потенциально разрешимые задачи. Характеристики отношения к помощи в ходе переживания. Защита. Либо отсутствие поиска помощи и отвержения предлагаемой, либо стремление все возложить на помогающего, самоустранившись от решения собственных проблем. Совладание. Активный поиск и принятие помощи. Характеристики, результаты, следствия и функции. Защита. Иногда невроз. Частное улучшение, например, локальное снижение напряжения, субъективная интеграция поведения, устранение неприятных или болезненных ощущений ценой ухудшения всей ситуации, регресса. объективной дезинтеграции поведения, спасают от потрясения, предоставляя субъекту время для подготовки других, более эффективных способов переживания. совладания Обеспечивают упорядоченное, контролируемое удовлетворение потребностей и импульсов, удерживают субъекта от регресса, ведут к накоплению индивидуального опыта совладания с жизненными проблемами. Техника переживания. Если до сих пор нас в основном занимали характеристики функционального места переживания, то есть его причины, цели, функции и результаты, то теперь необходимо обратиться к анализу наполнения этого места, к самому телу процесса, к исследованию того, как в психологической литературе изображается технология или инженерия переживания. Эта проблема распадается на три части. Сначала мы затронем вопрос о носителях процессов переживания, о том, что может выполнять его функции. Затем обсудим различные технологические измерения этого процесса и элементарные операции, осуществляемые внутри каждого из этих измерений, и, наконец, коснемся вопроса о внутренней структуре переживания. А. Носители переживания. Проблема классификации процессов переживания. Мы уже видели, что любая психическая функция, любой психологический процесс или качество могут приобретать при определенных условиях компенсаторное значение то есть выполнять работу переживания психологическая литература изобилует исследованиями, в которых обсуждаются защитные и компенсаторные функции самых разнообразных видов поведения от художественного творчества и трудовой деятельности до воровства и вообще правонарушения. ту же роль могут выполнять и такие, казалось бы, периферические процессы, как нарушение константности восприятия. Менакер рассматривает в качестве защитного образования образ «я», а Лоувенфельд утверждает, что стыд по своему генезису также является защитой. Работу по переживанию ситуации могут брать на себя юмор, сарказм, ирония, юродство. Это перечисление, которое можно было бы продолжать сколь угодно долго, показывает, что диапазон возможных носителей переживания включает в себя абсолютно все формы и уровни поведенческих и психических процессов. Б. Технологические измерения и элементарные операции переживания. Любой носитель переживания ведет к желаемому эффекту, потому что он производит некоторые изменения психологического мира человека. Для их описания приходится создавать особый язык, более того, концепцию психологического мира. И каждый исследователь, изучающий процессы переживания, вольно или невольно опирается на имеющуюся или создает новую такую концепцию. Не может обойти эту проблему и теория деятельности. Ее сознательное и целенаправленное разрешение, однако, настолько сложно, что не использовать все выгоды историко-научного положения, вытекающие из отставания теории деятельности в этой области, и состоящие в возможности использовать накопленный в психологической науке позитивный мыслительный опыт разработки этой проблемы, было бы совершенно непростительно. Но и в таких условиях задача вовсе не проста. На последующих страницах нам предстоит сделать только первый шаг к ее решению. попытаться систематизировать основные преобразования психологического мира, которые, согласно имеющимся в литературе описаниям, выводят человека из критической ситуации. Возможны два метода такой систематизации. Один из них состоит в поиске простейших механизмов, являющихся элементарными составляющими, из которых я строит более сложно организованные образования. Более продуктивным представляется подход, опробованный Савенко. В качестве единиц систематизации в рамках этого подхода берутся не элементарные механизмы, а измерения личности, каждому из которых соответствует целый цикл преобразований психологического мира. Наша попытка систематизации пойдет по сходному пути, стой только разницы. что мы не исходим из некоторой концепции структуры личности, задающей эти измерения, а решая сейчас обзорные задачи, только впервые для себя эти измерения выделяем, следуя за имеющимися в психологической литературе описаниями различных процессов и механизмов переживания. Поскольку материалом нашего анализа являются именно описания, хотя предметом его, разумеется, остается реальность переживания, мы будем говорить о различных парадигмах анализа технологии переживания. Энергетическая парадигма Использование энергетических представлений, с одной стороны, очень распространено в психологии, а с другой, крайне слабо методологически проработано. Неясно, в какой мере эти представления являются просто моделями нашего понимания, а в какой им может быть придан онтологический статус. Не менее проблематичными являются понятийные связи между энергией и мотивацией, энергией и смыслом, энергией и ценностью, хотя некоторые фактические связи налицо, Мы знаем, как энергично может действовать человек, если он положительно мотивирован. Знаем, что осмысленность дела придает людям как бы дополнительные силы. Но очень плохо представляем, как можно связать воедино физиологическую теорию активации, психологию мотивации и отрабатывавшиеся в основном в физике энергетические представления. Из более конкретных теоретических проблем следует указать в первую очередь на присущую психологической идее энергии антиномичность. С одной стороны считается, что не существует никакой непредметной энергии, психической энергии самой по себе, а с другой признается существование избытков энергии, требующих выхода. Эта проблема связана с оппозицией понятий энергии и силы. Хотя Жозеф Ньютон пишет, что в психологии часто вообще не различают понятия сила и энергия, следует упомянуть, что такое развлечение все-таки проводится. Рапопорт и Гиллу, например, утверждают, что в психологии необходимо и то, и другое понятие. так как понятием силы нельзя объяснить такие явления, как замещение и трансформация, а энергии, которые по определению являются ненаправленными количествами, не могут объяснить направленные явления. Однако мы не можем здесь углубляться в эти проблемы. Наша задача состоит в том, чтобы выделить из имеющихся описаний процессов переживания те предполагаемые или явно стоящие за ними преобразования, которые относятся к энергетическим представлениям и проиллюстрировать их. Отнятие энергии Наиболее распространенной из операций переживания является отнятие энергии у некоторого содержания сознания. Примером может служить известная интерпретация Зигмундом Фрейдом работы печали как постепенного отнятия либидо, связанного с образом любимого, а теперь утраченного объекта. Отделение от объекта или идеи, соответствующей ей суммы возбуждения, является одной из важнейших гипотез психоаналитической теории защитных процессов. С чисто формальной стороны, та же самая операция отнятия энергии лежит в основе выделенного Березиным механизма интропсихической адаптации, которую он назвал снижением уровня побуждения. Смысл его состоит в устранении тревоги, вызванной угрозой, действительной или только кажущейся существенным устремлением человека за счет снижения уровня побуждения этих устремлений. Разрядка энергии Иллюстрациями этой операции могут служить такие механизмы, как отреагирование и катарсис в психоаналитическом его понимании, которые практически отождествлялись Зигмундом Фрейдом и означали высвобождение энергии подавленных аффектов посредством вспоминания и вербализации вытесненного содержания. Придание энергии Назовем в качестве иллюстрации механизм катексирования, придания психической энергии действиям, объектам и идеям. Процесс овладения этой операцией предстает как развитие искусства самомотивирования. Уже упоминавшийся пример психологического выхода, найденного узниками Шлиссельбургской крепости, с энергетической точки зрения, должен быть истолкован именно как придание заключенными энергии деятельности, навязанной им администрацией. Перевод энергии Эта операция не всегда является суммой операций отнятия и придания энергии, как может показаться с первого взгляда, поскольку закон сохранения энергии, по-видимому, на психологическую категорию энергии не распространяется. Перенос энергии с одного психического содержания на другое не обязательно связан с уменьшением заряженности первого, Скажем, в примере, о котором только что шла речь, основной мотив революционеров, мотив борьбы с самодержавием, из которого была почерпнута энергия для выполнения тюремного задания, в итоге нисколько не ослаб, а наоборот лишь укрепился. Это нарушение закона сохранения энергии связано с идерацией ее порождения. Перевод энергии имеет два основных вида. перенос ее от одного содержания, мотива, действия, идеи к другому и переход из одной формы в другую. Иллюстрации первого вида может служить механизм трансформации импульса, способность переводить энергию импульса, маскируя его посредством символизации в его противоположность. В защитной функции Этот механизм представляет собой реактивное образование, трансформацию импульса в его противоположность с возможным прорывом первичного импульса, который, как обычно считается, при этом не трансформируется. К операции переноса энергии может быть отнесен также механизм сдвига мотива на цель. Чрезвычайно важно различить два возможных исхода переноса энергии. В одном случае, как это имеет место при реактивном образовании, содержание, получившее энергию, не связывается с ней органически. Оно становится достаточно сильным, чтобы определять соответствующие действия, но сильно оно не своей силой, а заемной энергией мотива донора, Этого мотива не изменяет, а чаще всего ему же и служит, хотя, по видимости, может быть противоположно ему. В другом случае энергия фиксируется в новом содержании, срастается с ним и, стало быть, происходит мотивационный генезис. Рождается новый мотив, новая деятельность, лишь генетически связанная с мотивом-донором, а в функциональном плане – получившая автономию. Фиксация энергии отличается от придания энергии и может рассматриваться как отдельная операция энергетической парадигмы. Иллюстрацией переноса энергии с фиксацией может служить процесс сдвига мотива на цель, когда он выступает как механизм развития, а также сублимация, понимаемая не как нахождение специально приемлемых каналов для удовлетворения примитивных импульсов, а как действительная трансформация этих импульсов. Второй вид перевода энергии связан с преобразованием ее формы. Примеры этой операции – механизм конверсии и одна из фаз катарсиса, психоаналитически понимаемого, связанная с саматопсихическим переходом. Действие катартического метода Брейера, пишет Фрейд, основана на постепенном возвращении возбуждения из соматической сферы в психическую с последующим посильным примирением противоположностей посредством мыслительной активности. Порождение энергии. Эта операция почти не фигурирует в описаниях процессов переживания, а между тем ей следует придать – Большое теоретическое значение. Именно как порождение энергии следует понимать с формально-энергетической точки зрения результат, точнее один из результатов эстетического катарсиса. Зритель уходит не разряженным, а наполненным и воодушевленным. Всякий успех, достижение, удача как бы повышают энергетический потенциал человека что выражается в постановке им более высоких целей и в способности преодолевать большие трудности и препятствия. И в способности преодолевать большие трудности и препятствия. Пространственная парадигма В рамках этой парадигмы рассматриваются те пространственные изменения, в которых описываются процессы переживания. Можно выделить два класса таких измерений – содержательно-психологические и формально-топические. К первому относятся такие специфические психологические оппозиции, как сознательное-бессознательное, интропсихическое, интерпсихическое, Ко второму – такие неспецифические для психологии – Но тем не менее важные для нее пространственные измерения как удаление приближения, расширение сужения и тому подобное. Рассмотрим их содержательно психологические измерения. Психосоматическое измерение может быть проиллюстрировано названными выше механизмами конверсии и катарсиса. Сознательное-бессознательное. Это измерение – самое фундаментальное для психоаналитической теории защитных механизмов. Целый ряд защитных процессов и прежде всего вытеснение предполагает существование двух пространственных областей – сознания и бессознательного, переходы содержаний между которыми – являются психологически существенными событиями. Зигмунд Фрейд говорил, что вытеснение – это понятие топически-динамическое. Интерпсихическое, интрапсихическое Переходы интерпсихического, точнее интерперсонального, в интрапсихическое и наоборот – особенно характерны для механизмов проекции, определяемой как процесс приписывания человеком другим людям личностных черт, характеристик и мотиваций в зависимости от своих собственных черт, характеристик и мотиваций и интроекции. Интроекция – это процесс, посредством которого функции внешнего объекта, перенимаются его представителями в психике и отношения с внешним объектом замещаются отношениями с воображаемым внутренним объектом. Возникающая в результате психическая структура называется интроектом, интроицированным объектом или внутренним объектом. В частности, сверх-я – формируется путем интроекции фигур родителей. Функция интроекции как защитного механизма состоит, согласно психоаналитическим представлениям, в снижении тревоги отделения от родителей. Этот механизм известен не только психоаналитическому мышлению. Его действие ясно прослеживается в интересно описанной Эрихом Линдеманом «Работе горя». В «Старике» Трифонова, читаем, жена Павла Евграфовича умерла, но совесть ее жива. Само интрапсихическое пространство может служить ареной процессов переживания. Сюда относятся большинство механизмов, которые мы будем обсуждать в рамках информационно-когнитивной парадигмы. Назовем для примера механизм изоляции, состоящий по определению Анны Фрейд в удалении инстинктивных импульсов из их контекста при сохранении их в сознании. Процессы переживания могут развертываться и в интерпсихическом пространстве, в пространстве общения. Пространство деятельности Процессы переживания часто описываются как преобразование или замена структурных компонентов деятельности, иначе говоря, их замещение. Основой понятия замещения является представление о такой связи между двумя разновременными и хоть в чем-то отличающимися деятельностями, когда последующее – хотя бы отчасти решает проблемы, стоявшие перед предыдущей, но не разрешенные ею. Замещающая деятельность может отличаться от исходной переходом активности в иной план, например, от предметно-практического осуществления в плоскость фантазии, изменением формы активности, просьба может смениться требованием, требование угрозой. сдвигом генетически более ранним способом поведения кроме изменения самой активности укажем также на изменение непосредственной цели или объекта действия перечисленный набор параметров замещения не единственно возможный миллер и свенсон например полагают что параметры замещения это источник действия само действие соответствующая эмоция и объект курт левин сближает замещение с орудийной деятельностью в том смысле что замещающая деятельность выступает как орудие удовлетворения первичной внутренней цели это верно но только при определенных условиях замещение на наш взгляд Может выступать в двух функциях по отношению к исходной деятельности: в функции орудия или средства, и в функции переживания, в зависимости от психологического содержания той промежуточной ситуации, которая имела место между исходной и замещающей активностью. Если это была просто ситуация затруднения, то замещающая деятельность психологически выступает в орудийной функции, как средство достижения той же самой цели. Не удалось позвонить по телефону, можно отправить телеграмму. Если же никакого «можно» не остается, и человек впадает в состояние фрустрации, замещающая деятельность выступает в функции переживания. Таково, например, значение действия одной испытуемой Тамары Вульфовны Дембо, которая после длительных неудач в решении экспериментальной задачи, состоящей в набрасывании колец на бутылке, вышла, расплакавшись за дверь, и в сердцах нацепила кольца на вешалку. Подчеркнем, что речь идет о психологическом значении замещающей деятельности для самого субъекта, а оно... Может на протяжении ее осуществления меняться в зависимости от объективного хода событий и изменения субъективного состояния человека, так что одна и та же замещающая деятельность может реализовывать обе выделенные функции. Многие авторы, вслед за Зигмундом Фрейдом, считают замещение не частным защитным или компенсаторным механизмом, а базовым способом функционирования бессознательного. Миллер и Свенсон используют понятие замещения как центральную категорию своей теории психологической защиты, истолковывая каждую защиту как тот или иной вид замещения. Формально-топические измерения Направление Юрий Сергеевич Савенко относит к этому измерению механизм отреагирования, который понимается им как исчерпывающий единовременный ответ на свою причину, но ориентированный не на нее, а в сторону, на посторонний объект, и механизм переключения. Смещенная агрессия, когда злость срывается не на виновники неприятностей, а на ком-нибудь другом, один из самых показательных примеров изменения направления деятельности. Ясно, что изменение направления имеет место также в механизмах замещения объекта, сублимации, реактивного образования, о которых мы уже говорили. Расширение сужения психологического пространства личности. Это измерение очень обширно, по числу относящихся к нему механизмов. Юрий Сергеевич Савенко определяет сужение поля личности как отказ самоактуализации от ряда уже осуществленных реализаций, что выражается в разного рода уступках, отступлениях, ограничениях, торможениях и так далее. Анна Фрейд посвящает защитному механизму ограничения я. целую главу. В одном из ее описаний маленький мальчик бросает минуту назад доставлявшее ему огромное удовольствие занятие раскрашивание волшебных картинок, увидев, как то же самое получается у сидящей рядом самой Анны Фрейд. «Очевидно», — объясняет она, «его неприятно поразила разница в качестве исполнения, и он решил ограничить себя лишь бы избежать неприятного сравнения. Различные процессы самоограничения очень важны при совладании с соматическим заболеванием, когда интересы здоровья требуют или сама болезнь вынуждает отказаться от многих привычных и привлекательных действий, отставших невыполнимыми планов, от переставшего отвечать реальным возможностям уровня притязаний. Такое функционирование механизмов расширения психологического пространства особенно существенно для адекватного переживания положительных с точки зрения личности событий, успеха, социального признания, выздоровления, неожиданной удачи и так далее. Поскольку такие события, так же как и отрицательные, представляют собой для личности проблему которая может решаться неудачно. Размыкание-замыкание психологического пространства Размыкание и замыкание – это операции, связанные с предыдущими, но не совпадающие с ними. Они состоят в отгораживании, отделении, возведении барьеров в межличностном общении или, наоборот, в преодолении этих барьеров, раскрытии себя И так далее. Расстояние. Изменение психологического расстояния часто служит целям переживания. Сюда относятся механизмы, действующие как в интерпсихической плоскости, отдаление от ранее близких людей, ценностей или наоборот, сближение с ними, так и в интрапсихической. Механизмы изоляции, вытеснения, дискриминации. Способность отделять идею от чувства, идею от идеи, чувство от чувства. Механизм дискриминации по Теодоре Кребер, в защитной функции предстает как изоляция, а в функции совладания как объективация, отделение идеи от чувства для рациональной оценки или суждения, где это необходимо. Верх-низ. Это пространственное измерение всегда символически насыщено и сопряжено с оценочной шкалой. Многие процессы, реализующие переживания, имеют явно выраженное вертикальное направление, которое содержательно связано с их характером. Так вытеснение ориентировано вниз, а катарсис – вверх. Ясно, что низ и верх не должны пониматься здесь натуралистически. Позже, в третьей главе, нам представится возможность показать на конкретном примере существенность вертикальных психологических движений в осуществлении переживания. Временная парадигма. Эта парадигма используется при описаниях процессов переживания гораздо реже, чем предыдущие. К ней можно отнести следующие операции. Временное контрастирование. Соотнесение переживаемых событий с действительными или возможными событиями, прошлыми, настоящими или будущими. Например, успокаивание себя «хорошо хоть так могло быть хуже», «сейчас все-таки лучше, чем было раньше», «будет потом» и тому подобное. Помещение события в долговременную перспективу. Операция, отличающаяся от предыдущей тем, что переживаемое событие рассматривается субъектом не в сравнении с другим событием, а на фоне некоторой длительной перспективы в пределе всей жизни человека или даже жизни человечества. В ходе переживания может осуществляться фиксация на каком-либо временном моменте. Образцовый пример фиксации на прошлом представляет из себя печаль, которая приводит к полному безразличию к настоящему и будущему. Генетическая парадигма В рамках этой, связанной с предыдущей парадигмы, временная ось жизни поляризуется идеей развития. К ней могут быть причислены следующие механизмы. Регрессия. В психоанализе регрессии называется защитный механизм, посредством которого субъект стремится избежать тревоги, возвращаясь на более ранние стадии лебедиозного развития или развития «я». Катарсис. Этот уже не раз упомянутый механизм в том значении, которое ему придает Тамара Александровна Флоренская, является процессом, выполняющим работу переживания и одновременно развивающим личность. Интроекция также выступает и как механизм психологической защиты, и в то же время как механизм развития, повышая автономию «я». Сублимация. Если считать, что в процессе сублимации примитивные импульсы не просто камуфлируются а действительно трансформируются то эта трансформация должна быть признана развивающей информационно когнитивная парадигма все когнитивные процессы коль скоро они служат переживанию носят пристрастный идеологический характер то есть доминирующим для них является интерес мотивированность субъекта а не объективность отражения. Это значит, что все они являются в каком-то смысле оценочными операциями. Однако среди них можно выделить такие процессы, которые непосредственно строятся на операциях оценивания реальности и такие, в которых оценивание не является собственным методом решения задач переживания. По этому основанию мы различаем в пределах информационно-когнитивной парадигмы два измерения – оценки и интерпретации. Интерпретационные механизмы отличаются от оценочных тем, что хотя бы по видимости имеют форму объективного, беспристрастного отражения. Оценка. Интропсихические оценивающие механизмы можно проиллюстрировать процессами, снижающими когнитивный диссонанс, вызванный принятием решения. Как показали эксперименты, проведенные Леоном Фестингером с сотрудниками, после выбора одной из двух почти равных по привлекательности альтернатив, у испытуемых наблюдалась систематическая переоценка, их завышающая оценку избранной, снижающая оценку отвергнутой альтернативы и уменьшающая таким образом когнитивный диссонанс феноменально ощущавшийся как чувство сожаления интерперсональные оценивающие механизмы составляют многочисленные приемы направленные на поддержание или повышение своей самооценки оценки в глазах окружающих чувство самоценности и собственного достоинства и так далее. В монологической форме, предполагающей только наличие слушателя или зрителя, но неравноправного «ты», это различные демонстративные акты, хвостовство, бравада, прямое или косвенное подчеркивание своих достоинств и преимуществ физических, интеллектуальных, экономических, Владение информацией и прочее В диалогической форме Это непосредственно в общении протекающая борьба С явными и скрытыми оценками партнера по общению Предметом оценки и оценочной борьбы Может быть все, что человек относит к себе От собственных поступков, мотивов, черт До принадлежащих ему вещей и учреждения, в котором он работает Борьба против отрицательной оценки может быть пассивной, избегающей, когда субъект разотождествляет себя с какой-либо категорией людей, отрицательно охарактеризованных в разговоре, и активной, контактирующей. В этом случае дискредитируется оценивающий субъект, мотивы его оценки или ставятся под сомнение ценности, из которых он исходил, производя оценку, и так далее. Диалогическая оценочная борьба часто принимает формы сарказма, ехидства, иронии. Интерпретация. Механизмы этого измерения могут иметь интеллектуальную и перцептивную форму. Интеллектуальная форма. Среди различных интеллектуальных операций сравнения, обобщения, умозаключения и прочее, участвующих в осуществлении переживания, нужно особенно отметить операцию причинного истолкования событий. Объяснение или отыскание причин, истоков, оснований, поводов, мотивов, виновников и т.д. переживаемого события в качестве которого может выступать внешнее происшествие, собственное поведение, намерение или чувство, очень важный элемент процесса переживания, от которого во многом зависит все его содержание. Наиболее ярко эта операция проявляется в известном механизме рационализации. Рационализацию определяют как приписывание логических резонов или благовидных оснований поведению, мотивы которого неприемлемы или неизвестны, или как оправдание перед другими или самим собой своей несостоятельности. Перцептивная форма Перцептивные формы интерпретации проявляются при восприятии событий, внешних и внутренних, других людей и самого себя. Эти три случая хорошо репрезентируются защитными механизмами отрицания, проекции и идентификации, из которых мы рассмотрим первый и последний, поскольку они еще не были упомянуты в нашем обзоре. Отрицание определяется обычно как процесс устранения травмирующих восприятий внешней реальности. На этом основании Он противопоставляется вытеснению как защите против душевной боли, вызванной внутренними инстинктивными требованиями. Впрочем, этот термин используется иногда и для описания защитного искажения перцепции внутренних состояний. Теодора Крёбер пишет, что основная формула отрицания «нет боли, нет опасности». что, однако, не должно вводить в заблуждение относительно простоты тех реальных процессов, результатом которых является отрицание каких-либо фактов реальности. Столоров и Лечман описывают случаи переживания пациентки, которая в четырехлетнем возрасте потеряла отца, показывающий, что в ее сознании сложилась целая защитная система, призванная отрицать факт этой утраты. Это была сложная конструкция, которая развивалась в ходе развития личности, переинтерпретируя меняющиеся обстоятельства жизни пациентки, например, второе замужество матери, свидетельствующее о смерти отца, так, чтобы сохранить веру в то, что отец жив. Идентификация. Если при проекции Субъект в другом видит себя то при идентификации в себе другого. В идентификации индивид преодолевает свои чувства одиночества, неполноценности или неадекватности принятием характеристик другого более удачливого лица. Иногда идентификация может быть не с человеком, а с организацией, институтом. Анна Фрейд описывает случаи преодоления страха или тревоги посредством произвольной или непроизвольной идентификации с агрессором. Девочка, боявшаяся проходить через темную залу, однажды преодолела свой страх и поделилась затем секретом победы над собой с младшим братом. «В зале совсем не страшно», — сказала она. «Нужно только притвориться, что ты и есть то самое привидение, которую боишься встретить. По интенсивности идентификация может достигать степени, когда человек начинает жить жизнью другого. Такие случаи нередки при переживании утраты близкого человека. Завершая на этом обсуждение вопроса о технологических измерениях переживания, скажем, что можно было бы выделить в самостоятельные парадигмы динамическую и ценностную которые у нас оказались растворенными в других парадигмах однако динамическая парадигма может быть представлена как результат умножения чисто энергетических представлений задающих интенсивность на содержательно пространственные представления привносящие направленность в описание психических процессов что касается ценностной парадигмы то она в чистом виде, а не в виде оценочного измерения, практически не представлено в описаниях процессов переживания. В. Проблема внутренней структуры переживания. Обычно в переживании участвует не один какой-нибудь механизм, а создается целая система таких механизмов, Клинический опыт показывает, пишет Рапопорт, что защитные мотивы сами становятся предметом защитных образований. Так что для того, чтобы объяснить самые обычные клинические явления, приходится постулировать целые иерархии таких защит и производных мотиваций, надстраивающихся одна над другой. Однако признание защитных и компенсаторных систем и иерархий само по себе не освобождает многих авторов от атомистических презумпций и связанных с ними иллюзорных надежд рано или поздно отыскать исчерпывающий набор защитных или компенсаторных первоэлементов, из которых складываются эти системы. Надежд настолько родственных методологической мечте Уотсона и многих рефлексологов обнаружить врожденный репертуар атомарных реакций, кирпичиков любого возможного поведения, что есть все основания полагать, что теоретическое мышление в области изучения процессов переживания проделает такую же эволюцию, которая в физиологическом изучении поведения ознаменовалась переходом от рефлексологических представлений о движении к физиологии активности Бернштейна. Эту эволюцию тем легче предсказать, что она уже осуществляется как на уровне эмпирических исследований преодоления человеком критических жизненных ситуаций, в которых клинический опыт буквально навязывает специалистам представление об уникальности каждого процесса переживания, так и на уровне, теоретической рефлексии, перспективным, представляется подход к компенсаторным механизмам как эвристики, пишет Юрий Савенко, то есть как к системе приемов, формирующихся конкретно к ситуации и не лишенных творческого начала, не ограничивающихся привычными шаблонами. Ориентироваться на такого рода методологию Это не значит отрицать существование более или менее устойчивых механизмов переживания. Это значит понимать такие механизмы, как особые функциональные органы, то есть определенные организации, складывающиеся для реализации целей конкретного процесса переживания. Подобный функциональный орган или механизм переживания, раз сложившись, может стать одним из привычных средств решения жизненных проблем и пускаться субъектом в ход даже при отсутствии ситуации невозможности, то есть оставаться переживанием лишь по своему происхождению, но не по функции. В длительном переживании можно наблюдать применение большого количества средств и стратегий, постепенно сменяющих друг друга. Несмотря на большие вариации, в этой смене наблюдаются особые закономерности. Гамбург и Адаме, анализируя совладание с соматическим заболеванием, выявили следующую закономерность смены фаз переживания. Сначала это попытки снизить значение события. Во время этой острой фазы наблюдаются тенденции к отрицанию природы заболевания, его серьезности и вероятных последствий. На смену в фазе защитного избегания рано или поздно приходит другая. Когда пациенты не отворачиваются от действительных условий заболевания и ищут информацию о факторах, способствующих излечению, принимают вероятность долговременных ограничений. Этот переход от отрицания к признанию обычно совершается не одномоментно, а за счет целого ряда приближений в результате которых больной приходит к полному пониманию своей ситуации но отрицание может быть и второй фазой процесса означая патологическое развитие переживания проблема классификации процессов переживания предыдущие параграфы показали как обширно и многообразно эмпирическая область, подпадающая под понятие переживания. Вполне понятно, что, пожалуй, самой важной теоретической проблемой является упорядочение всего этого многообразия. Существует целый ряд интересных попыток классификации защитных, компенсаторных и совладающих механизмов. Однако в целом атмосфера вокруг этой проблемы пронизано разочарованием. Сёбок описал многочисленные трудности, возникающие при попытке составить классификацию защитных механизмов. Главное из них состоит в том, что теория психологической защиты не содержит предположений явных или неявных, которые ограничивали бы класс защитных механизмов. Классификация отдельных механизмов произвольна, и между ними нет четких и ясных границ, констатируют Хилгард и Аткинсон. А Шефер пессимистически утверждает, что и не может быть подлинного и полного перечня защит, а могут быть только перечни в большей или меньшей степени неполные, теоретически непоследовательные и болезненные, в упорядочении клинических наблюдений и экспериментальных данных. В какой-то мере Рой Шефер прав. Но из его правоты следует не то, что задача упорядочения фактов в области изучения процессов переживания вообще неразрешима, а то, что она неразрешима в существующей формулировке. Искать подлинный и полный перечень процессов переживания значит неправильно ставить задачу. За такой ее постановкой кроется неадекватное предположение о процессах и механизмах переживания как о натуральных, самодостаточных, субстанциональных сущностях, как о вещах, как о фактах, а не актах, предположение натуралистической сути которого не меняет распространенное представление, что защитные и компенсаторные механизмы являются теоретическими конструкциями, поскольку сами по себе непосредственно не наблюдаются. Значительно огрубляя дело, можно сказать, что существует два противоположных, но дополняющих друг друга метода познавательной систематизации. Первый метод эмпирический. С него начинается всякое научное исследование. Его цель описание подлежащих систематизации объектов и первичное расчленение их на группы, которая чаще всего приобретает форму рода видовой классификации. Именно этот метод и преобладает сейчас в изучении процессов переживания. Он необходим на первоначальных этапах изучения всякой сложной действительности, однако действительная цель науки состоит не в получении все более абстрактных обобщений. к которым ведет эмпирический метод, а в воспроизведении в мышлении конкретного. Теоретическое воспроизведение реального, конкретного, как единство многообразного, осуществляется единственно возможным и в научном отношении правильным способом восхождения от абстрактного к конкретному. Следующая глава. представляет собой попытку применить этот теоретический метод восхождения к исследованию переживания.